Кадиллак Долана. «Месть лучше вкушать холодный» — испанская пословица. Семь лет я ждал и следил за ним. Я наблюдал за ним, за Доланом. Я видел, как он расхаживает по шикарным ресторанам, одетый в пижонский смокинг, каждый раз под руку с новой девицей и под бдительным присмотром пары громил-охранников. Я видел, как из пепельно-серых его волосы стали модными серебристыми». Мои же только редели, пока и вовсе не сошли на нет. Я видел, как он покидает Лас-Вегас в своих регулярных паломничествах на западное побережье. Я видел, как он возвращается в город. Пару раз я наблюдал с боковой дороги, как его седан де Виль, тоже серебристый, под цвет его модных волос, со свистом пролетает по шоссе номер 71 в сторону Лос-Анджелеса. Я видел, как он выезжает из дома на Голливуд-Хиллз на том же сером Кадиллаке, возвращаясь в Лас-Вегас. Но такое случалось нечасто. Сам я — школьный учитель. В плане свободы передвижений школьный учителя никогда не сравнится с крутыми бандитами. Таков непреложный закон экономики. Он не знал, что за ним следят. Я не давал ему ни малейшего повода заподозрить хоть что-нибудь. Я держался на расстоянии. Я был осторожен. Он убил мою жену. Или приказал, чтобы её убили. Итог один, как ни крути. Хотите подробности? От меня. Вы их не дождётесь точно. Если хотите, можете порыться в подшивках газет. Её звали Элизабет. Она тоже была учительницей. Мы с ней работали в одной школе. Той самой школе, где я работаю до сих пор. Она учила первоклашек. Они её обожали. Я, наверное, не ошибусь, если скажу, что многие из них помнят её до сих пор, хотя теперь они уже подростки. Я любил её и люблю до сих пор. Она была далеко не красавицей, но она была очень милой. Хотя и тихоня. Она умела и любила смеяться. Она часто мне снится. Её огромные карие глаза. Для меня никогда не было других женщин, кроме неё. Не было и не будет. Он прокололся. Долан. Вот всё, что вам надо знать. А Элизабет оказалась поблизости. Не в том месте, не в то время. Она всё видела. Пошла в полицию. Полиция отправила её в ФБР. Её допросили. Она сказала, да, я буду давать показания. Они обещали её охранять, но то ли сглупили, то ли недооценили Долана. Может, и то, и другое вместе. Как бы там ни было, однажды вечером она села в машину, и заряд динамита, подключённый к замку зажигания, сделал меня вдовцом. Он сделал меня вдовцом. Долан. Нет свидетелей, нет обвинения. Его отпустили. Он вернулся в свой мир, а я — свой. Апартаменты в пентхаузе в Вегасе для него. Типовой дом в районе массовой застройки для меня. Вереница роскошных красоток в мехах и открытых вечерних платьях для него. Тишина и молчание для меня. Для него — серые кадиллаки. За эти годы он успел поменять четыре машины. Для меня — неизменный Мьюик Ривьера, разваливающийся на ходу. Его волосы посидели. Мои поредели и выпали. Но я следил. Я был осторожен. О, ещё как осторожен. Предельно. Я знал, кто он и на что он способен. Я знал, что стоит ему заподозрить, что я могу представлять для него угрозу, он раздавит меня, как козявку. Так что я был осторожен. Три года назад, во время летнего отпуска, я последовал за ним на приличном расстоянии, Лос-Анджелес, куда он ездил достаточно часто. Долан остановился в своём шикарном доме и, как обычно, закатывал вечеринку за вечеринкой. Я наблюдал за его гостями из безопасной тени в конце квартала, стараясь не привлекать внимания полицейских патрулей. Сам я остановился в дешёвом отеле, где слишком громко играло радио за стеной, а в окнах отражался неоновый свет из стрим-бара напротив. Почти каждую ночь в ту поездку мне снились огромные глаза Элизабет. Мне снилось, что она живая ничего этого не было. И когда я просыпался, моё лицо было мокрым от слёз. Я уже начал терять надежду. Его хорошо охраняли. Весьма и весьма хорошо. Он вообще не выходил на улицу без двух вооружённых до зубов горил а его кадиллак был бронирован. На нём даже стояли такие большие радиальные шины, наполненные герметизирующим составом. Наподобие тех, которые очень любят диктаторы в маленьких странах с большими проблемами. Но потом, на обратном пути, я придумал, как всё можно устроить. То есть, решение мне подсказало одно событие, которое сильно меня напугало. Я ехал за ним в Лас-Вегас, стараясь держаться как минимум в миле, а то и в двух-трёх позади него. Пока мы пересекали пустыню, двигаясь на восток, его серебристый кадиллак далеко впереди виделся мне просто как солнечный блик на горизонте. И я вспомнил, как солнце играло в волосах Элисабет. Итак... Я был далеко позади. Я не хотел рисковать. Середина недели, движение на шоссе очень редкое. А когда на трассе мало машин, следить за кем-то — занятие опасное. Это знают даже учителя начальных классов. Я проехал мимо оранжевого щита с надписью «Объезд через 5 миль» и сбавил скорость. При объездах в пустыне скорость машин падает до черепашьего шага, и мне не хотелось упереться в бампер серого «Кадиллака» когда водитель будет бережно катить его по какой-нибудь ухабистой грунтовке. Следующий знак гласил «Объезд через три мили», а ниже шла надпись «Внимание! Впереди взрывные работы. Пожалуйста, отключите рации и радиотелефоны». Я задумался о фильме, который видел давным-давно. В нём банда вооружённых грабителей заманила в пустыню инкассаторский броневик, выставив на дороге фальшивые знаки объезда. Как только водитель сворачивал на очередную пыльную дорогу, А в пустынях тысячи. Грунтовые посёлки, утоптанные дорожки для перегона скота, старые правительственные трассы, ведущие в никуда. Злоумышленники убирали знаки, обеспечивая изоляцию. А потом, когда броневик зарулил глубоко в пустыню, они осадили машину и держали осаду, пока охранники не сдались и не вышли наружу. Они убили охранников. Я точно помню, они убили охранников. Я доехал до объезда и свернул в указанном направлении. Качество дороги подтвердило мои самые худшие опасения. Сохшаяся утрабованная грязь в две полосы, испещрённая выбойными и колдобинами. Так что мой Бьюик трясло и швырял из стороны в сторону. Мне давно надо было поставить новые амортизаторы. Но такие расходы не всегда по карману простому школьному учителю. Даже если он бездетный вдовец и у него нет никаких дорогостоящих увлечений, кроме одного. Мечтать о месте Пока мой Бьюик скакал по дороге, у меня возникла идея. Вместо того, чтобы красться за Долновским кадиллаком, когда он в очередной раз направится в Лос-Анджелес из Вегаса или наоборот, я поеду вперёд, устрою фальшивый объезд, как в фильме. Объезд, ведущий в пустыню к западу от Лас-Вегаса, окружённую горами. Потом сниму знаки, как гробители в кино. Тут я вернулся к реальности. Передо мной был «Кадиллак Долна». Прямо у меня перед носом, остановившейся на обочине пыльной дороги. При всех его самозатягивающихся шинах одну из покрышек спустило. Нет, не просто спустило, её разорвало, пол полколеса снесло напрочь. Причиной, скорее всего, был острый кленовидный камень, торчавший в застывшем грунте, как маленький противотанковый ёж. Один из охранников возился с домкратом, второй — настоящий громила со свинячьим рылом, залитым потом, прикрывал Долана. Даже в пустыне они были на стороже. Сам долон худой, в расстёгнутой на груди рубашке и тёмных брюках, стоял чуть в стороне. Его серебристые волосы развевались под лёгким сухим ветерком. Он просто стоял, наблюдал за своими гориллами и невозмутимо курил сигарету, как будто всё это происходило не посреди пустыни, а где-нибудь в ресторане, танзале или чьей-то гостиной. Он равнодушно взглянул на мою машину. На миг наши взгляды встретились через моё лобовое стекло. Я отвернулся. Он меня не узнал, хотя мы встречались раньше, семь лет назад, когда у меня ещё были волосы на голове. Я сидел рядом с женой на предварительном слушании его дела. Мой ужас возможного разоблачения вдруг сменился предельной яростью. Я хотел высунуться в правое окно и крикнуть ему в лицо. Как ты посмел меня не запомнить? Как ты посмел сбросить меня со счетов? Но это было бы глупо. И хорошо, что он меня забыл. И отлично, что он обо мне не помнит. Лучше быть незаметной мышью потихонечку грызть провода за обшивкой. Лучше быть пауком и плести паутину в сумраке под карнизом. Парень, корпевший над колесом, махнул мне рукой, но Долан не единственный, кто умеет не замечать. Я безразлично посмотрел на вспотевшего громилу, искренне желая ему сердечного приступа или удара, или того и другого вместе. Я спокойно проехал мимо, но голова у меня ещё долго кружилась. Горы на горизонте ещё какое-то время двоились и даже троились у меня в глазах. ну почему у меня нет пистолета?» — в отчаянии думал я. «Будь у меня пистолет, я мог бы прикончить мерзавца прямо сейчас!» Лишь через несколько миль мне удалось взять себя в руки и немного успокоиться. Даже будь у меня пистолет, моих талантов хватило бы только на то, чтобы быть убитым. Будь у меня пистолет, я бы остановился, когда громила с домкратом махнул мне рукой, вышел бы из машины и начал рассыпать пули вером по пустому пространству. Может быть, я бы кого-нибудь и зацепил. Но потом меня грохнули бы с полпинка и похоронили в неглубокой могиле. А Долан продолжал бы разъезжать между Лас-Вегасом и Лос-Анджелесом на своём сером Кадиллаке и водить роскошных красоток в дорогие ночные клубы, пока шакалы разрывают мою могилу и дерутся за мои обглоданные кости под холодной луной пустыни. И никто бы уже не отомстил за Элизабет. Никто и никогда. Люди, охраняющие долна обучены убивать. Я обучен учить третьеклассников. «Это не кино», — напомнил я себе выруливая обратно на шоссе мимо оранжевого щита — конец ремонтных работ. Штат Невада благодарит вас и приносит извинения за доставленные неудобства. Если я когда-нибудь заиграюсь и перепутаю реальность с кино и решу, что лысеющий и страдающий миопией учитель третьего класса может стать грязным Гарри, по-настоящему, а не только в собственных фантазиях, в этом случае Элизабет тоже останется неотомщённой. А возможно... Вообще такое, чтобы месть совершилась. Да или нет? Идея с фальшивым объездом была, безусловно, такой же бредовой и романтичной, как и мысль выпрыгнуть из Бьюика и изрешетить эту троицу из пистолета. Это мне-то, человеку, который и из двустволки 16 лет не стрелял, не говоря уже о каком-то другом оружии. Такое дело вообще невозможно провернуть без помощников. Даже в том кино, каким бы глупеньким и романтичным оно ни было. Действовал не один человек, а группа. Даже две группы. Грабителей в фильме было человек восемь-девять. Они разбились на две группы и связывались между собой по рации. Там даже был один парень, который летал над шоссе на небольшом самолёте, чтобы убедиться, что броневик свернул туда, куда надо. Дурацкий сюжет, согласен. Наверняка этот сценарий состряпал какой-нибудь располневший графоман-сценарист, сидевший у своего бассейна с фужером Пинакалады, в руке и с набором заточенных карандашей и маленьким колесом сюжетов Эдгара Уоллеса под рукой. Но даже такому парню для воплощения этой идеи понадобилась небольшая армия. А я был один. Ничего не получится. Это была просто очередная бредовая мысль, проблеск призрачной надежды на месть, которых было немало за эти годы. Напустить ядовитого газа в систему кондиционирования доуновской машины. Или заложить бомбу в его Лос-Анджелесском доме или раздобыть по-настоящему убойное оружие, скажем, базуку, и превратить этот проклятый серебристый кадиллак, пролетающий по шоссе номер 71, в огненный шар. Ладно, проехали. Но мысль продолжала вертеться в голове. «Отсеки его!» — шептал внутренний голос, голос Элизабет. «Отсеки его, как опытная овчарка по команде хозяина отсекает овцу от стада. Загони его в объезд, в пустоту, и там убей!» «Убей их всех!» «Не пойдёт. При всей моей ненависти к этому человеку надо отдать ему должность. Если такой человек, как Долан, сумел протянуть достаточно долго, у него должен быть сильный инстинкт выживания. У него должен быть нюх на опасность, быть может, граничащий с паранойей. Он тут же раскусит уловку с объездом». «Но сегодня они же свернули в нормальный объезд», — отозвался голос Элизабет. «Свернули? Без тени сомнения» как ягнёночек Мэри. Но я знал, не знаю откуда, но знал, что когда речь идёт об опасности, у людей этого типа, больше похожих на волков, развивается что-то вроде шестого чувства. Я мог бы украсть настоящие дорожные знаки с какого-нибудь склада. Я мог бы даже расставить на дороге флуоресцентные оранжевые конусы и светящиеся указатели. При желании я мог бы обставить всё как положено, И всё равно Долан почует на декорациях нервный пот с моих ладоней. Почует даже через свои бронированные окна. Закроет глаза и услышит имя Элизабет, которая всплывёт из глубины змеиной норы, заменяющей ему мозг. Голос, говоривший за Элизабет, умолк. И я решил, что сегодня он больше не будет меня беспокоить. Но потом, когда впереди уже показался Вегас, окутанный синеватой туманной дымкой, Он как будто подрагивал в жарком мареве на краю пустыни. Он заговорил снова. «Если его не обманешь фальшивым объездом», — прошептал он. «Тогда обмани настоящим». Я резко направил Бьюик к обочине и вдарил по тормозам обеими ногами. Потом я долго сидел и смотрел на своё отражение в зеркале заднего вида широко открытыми, перепуганными глазами, а голос, говоривший за Элизабет, вдруг рассмеялся. Это был дикий Безумный смех, но через пару секунд я тоже расхохотался. Другие учителя смеялись надо мной, когда я вступил в клуб здоровья у нас на 9-й улице. Один из них даже спросил, что это на меня нашло, уж не надрал ли мне кто-нибудь задницу. Я смеялся вместе с ними. Пока ты смеёшься вместе со всеми, тебя никто ни в чём не заподозрит. Да и почему бы мне было не посмеяться? Моя жена умерла уже почти семь лет назад. От неё давно ничего не осталось. Лишь клок волос, пара костей и горстка праха в гробу. Так почему бы мне было и не посмеяться? Вот если бы я не смеялся, тогда бы люди задумались, всё ли со мной в порядке. Итак, я смеялся вместе со всеми. Смеялся всю осень и зиму, даже когда мои мышцы ныли от непривычной нагрузки. Я смеялся, хотя изводил себя голодом, Никаких вторых порций в плане добавки. Никаких перекусов на ночь. Никакого пива и предобиденного джина с тоником. Зато вдоволь мяса с кровью. И зелень, зелень, зелень. На Рождество я купил себе тренажёр. Нет, даже не так. Элизабет купила мне тренажёр. Я стал реже видеть Долана. Был слишком занят. Тренировался, подтягивал пузо, прокачивал руки, ноги и грудь. Иногда мне казалось, что я больше не вынесу, что у меня всё равно никогда не получится набрать необходимую форму, что я просто не выживу без добавок, кофейных пирожных и лишней ложечки сливок в кофе. В такие дни я садился в машину, ехал к одному из его любимых ресторанов или клубов, парковался неподалёку от входа и ждал его появления. Сейчас он появится, выйдет из своего туманно-серого кадиллака под руку с высокомерной холодной блондинкой или рыжей хохотушкой. А то и с двумя сразу. Сейчас он появится. Человек, убивший мою Элизабет. Весь из себя ухоженный и элегантный. В блейзере от Биджана, сверкающий золотым роликсом в возблесках уличных фонарей. Когда я уставал или падал духом, я шёл к Долану. Наверное, так человек, мучимый страшной жаждой, ищет оазис пустыни. Я жадно пил его отравленную воду и оживал. В феврале... Я начал бегать. Каждый день. И теперь другие учителя подтрунивали над моей лысиной, которая краснела и облизала. И снова краснела и облизала на утреннем солнце. Независимо от того, сколько я на неё изводил солнцезащитного крема. Они смеялись. И я смеялся вместе с ними. Хотя дважды чуть не терял сознание и провёл немало кошмарных минут. Обычно в самом конце пробежек. Пытаясь унять боль, сведённых судорогой ногах. В начале лета Я подал заявление на работу в департамент дорожного строительства штата Невада. В конторе по трудоустройству мне выдали какую-то бумагу, поставили штамп об испытательном найме и послали к начальнику участка Харви Блокеру. Это был крепкий, высокий мужчина, дочерна да опалённый невадским солнцем, в потёртых джинсах, пыльных грубых ботинках и синей футболке с отрезанными рукавами и выразительной надписью: "Жизнь дерьмо" на груди под его загорелой кожей. Перекатывались внушительные бугры мышц. Он посмотрел на моё направление, потом на меня и заржал. В его кулаке бумажка с направлением казалась просто микроскопической. «Ты, дружок, дурака что ли валяешь? Или просто больной? У нас тут пустыня, жара и солнце. Это дерьмо не для бледной поганки с портфельчиком. Ты себя в зеркале видел? Кто ты по жизни вообще? Бухгалтер?» — Учитель, — ответил я. — Третьего класса. — О, милашка! — опять заржал он. — Жал бы ты, парень, куда подальше, а? У меня были карманные часы. Ещё от прадеда остались, того, который укладывал последние звенья трансконтинентальной железной дороги. Семейная легенда гласит, что он присутствовал при забивке последнего золотого костыля. Я извлёк часы из кармана и покачал ими перед носом у блокера. Видишь штучку? 600 долларов стоит, если не все 700 Это что? Взятка? Блокер снова расхохотался. Любил он поржать от души. Эх, мужик, я слышал о людях, которые с дьяволом заключают там э, всякие сделки. Но впервые встречаю придурка, который пытается всучить взятку, чтобы попасть в ад. Теперь он смотрел на меня с искренним сочувствием. Тебе кажется, будто ты знаешь, куда лезешь. Но я тебе говорю, нихуя ты не знаешь. Я сам лично видел, как в июне в районе Индиан Спрингс термометр зашкаливал за 76 градусов Цельсия. Мужики покруче тебя рыдали, а ты, брат, совсем не крут. Мне даже не надо к тебе под рубашку заглядывать, чтобы предоставить твою якобы мускулатуру, подкачанную в физкультурном зале. Ты недолго протянешь в большой пустоши. «Дай мне хотя бы попробовать. Если ты скажешь, что я не тяну, я тут же уйду. А часы всё равно возьми. Просто так», — сказал я. «Всё ты врёшь, хуй конторский». Я смотрел на него. Он тоже смотрел на меня. Долго смотрел. Внимательно. «Нет, ты не врёшь», — удивлённо вырвалось у дорожника. «Нет». «Отдашь часы на хранение Тинкеру». Он ткнул пальцем в направлении толстенного негра в рубашке завязанный узлом на пусе. Он сидел неподалёку в кабине бульдозера и прислушивался к разговору, поглощая фруктовый пирожок из Макдональдса. «А ему можно доверять?» издеваешься. «Тогда пусть часы будут пока у него. Пока ты меня не вышвырнешь, или я не вернусь в сентябре к себе в школу». «А моя ставка?» Я указал на направление, смятый у него в кулаке. «Подпиши эту бумажку». Не, ты точно больной». Я промолчал, думая о Долане и Элизабет. «Начнёшь с самой дерьмовой работы», — предупредил Блокер. «Будешь идти пешочком за грузовиком и засыпать горячим асфальтом дыры и трещины в покрытии. Не потому, что мне так понравились твои часы. У тебя часики ничего себе, ага. Просто так все начинают». «Согласен». «Пока до тебя не дойдёт, приятель». «До меня уже дошло». Блокер скривился. «Нет, ты пока ни во что не въезжаешь. А скоро ты не всё поймёшь». Он был прав. Первые две недели растянулись в сплошной кошмар. Я почти ничего не помню, только взмахи лопаты и жар горячего асфальта, который я закидывал в ямки, тщательно утрамбовывал и топал дальше за грузовиком. До следующей выбоины. Пару раз мы работали на стрипе. Я слышал доносившийся из казино звон автоматов, извещавших о выпадавшем джекпоте. Я уверен, что частенько эти пронзительные колокольчики звенили только в моей несчастной голове. Я поднимал взгляд и видел Харви Блокера, который смотрел на меня с тем же странным сочувствием. Его лицо дрожало и искажалось в зыбком мареве, поднимавшемся от раскалённой дороги. Иногда я натыкался взглядом на Тинкера, который сидел под холщовым навесом, покрывавшим кабину его бульдозера. И тогда он вынимал из кармана прадедушкины часы и крутил их на цепочке, рассыпая веера солнечных зайчиков. Почти все мои силы уходили на то, чтобы не хлопнуться в обморок, держаться несмотря ни на что. Я продержался весь июнь и первую половину июля, пока однажды, в обеденный перерыв, ко мне не подсел блокер. Я как раз пытался есть сэндвич, с трудом удерживая его в трясущейся руке. Иногда эта дрожь не унималась аж до десяти вечера. Всё из-за жуткой шары Либо дрожь, либо обморок. Но я думал о долоне и умудрялся держаться. Как? Сам не знаю. Но у меня получалось. «Ты всё равно ещё слабоват, парень», — начал Блокер. «Да, но, как говорил мой старинный приятель, видел бы ты, с чего я начинал. Я всё жду, когда ты лишишься чувств посреди дороги никак не дождусь. Но когда-нибудь ты сломаешься». «Нет». — Не дождётесь. — Да, да, и ещё раз да. Если ты так и будешь ходить с лопатой за самосвалом, ты точно сломаешься. — Нет. — Самое горячее время ещё впереди, приятель. Работёнка на противне, так это у нас называется. Тинг придумал. — Я буду в порядке. Он что-то достал из кармана, часы моего прадеда. Вложил мне в ладонь. — Убери эту хуйню, мне они не нужны. — А как же наш договор? Я его разрываю. Если ты меня уволишь, я подам в арбитражный суд. Меня несло. Ты подписал моё направление. Ты... Я тебя не увольняю», — сказал он, глядя в сторону. «Я перевожу тебя к Тинку. Будешь учиться работать на фронтальном погрузчике». Я долго смотрел на него, не зная, что сказать. Сейчас мой школьный класс, уютный и прохладный, казался куском из какой-то совсем другой жизни. Но я всё равно не въезжал, о чём думает Блокер, и что он имел в виду, когда сказал то, что сказал. Я так понял, что он оценил мою настойчивость и упорство, и даже зауважал меня. Но в его уважении был оттенок презрения. Я понятия не имел, какие были тому причины. «А тебе что до этого?» — заговорил у меня в голове голос Элизабет. «Самое главное — это Долан. Помни про Долана». «А зачем тебе это?» — выдавил я наконец. Он повернулся ко мне, смущённый и взбешённый одновременно. Хотя бешенство было значительно больше. «Да что с тобой, парень? За кого ты меня принимаешь?» «Я не...» «Думаешь, я собираюсь тебя ухредакать ради каких-то ёбаных часов? Ты и вправду так думаешь?» «Извини». «А уж, извини. Вежливый ты, сукин сын. Охуеть можно, какой ты вежливый». Я убрал часы в карман. Тебе никогда не стать сильным, приятель. Есть деревья и люди, которые запросто переносят жару. Но есть, которые сохнут и умирают. Ты умираешь. И сам это знаешь. Но в тень не уходишь. Почему? Зачем ты себя гробишь? Есть причины. Есть. Верю. И спаси, Господи, всякого, кто попытается встать у тебя на пути. Он встал и ушёл. Зато подошёл, ухмыляясь, Тинкер. «Как думаешь, погрузчиком справишься?» «Думаю, справлюсь». «Я тоже так думаю», — усмехнулся он. «Старине Блоку ты нравишься. Он просто не знает, как это выразить». «Да, я заметил». Тинк рассмеялся. «А ты крутой маленький живчик, а?» «Надеюсь». Остаток лета я провёл за рулём погрузчика, а когда вернулся осенью в школу, чёрный, почти как сам Тинк, надо мной перестали смеяться. Иногда на меня как-то странно поглядывали украдкой, но никто не смеялся. И есть причины. Так я сказал Блокеру. И причины действительно были. Я угробил весь отпуск в аду не просто так. Нужно было набраться сил. Для дела Чтобы вырыть могилу для человека, столь радикальные меры, наверное, излишни. Но я имел в виду не человека. Я собирался похоронить этот проклятый кадиллак. С апреля следующего года я подписался на почтовую рассылку Дорожной комиссии штата. Каждый месяц мне приходил бюллетень под названием «Дорожные знаки Невады». Большую часть информации я пропускал. Планы по улучшению состояния трасс, данные о проданном или закупленном оборудовании, наблюдение за передвижением дюн и описание новых технологий предотвращения эрозии. То, что мне было нужно, помещалось обычно на двух последних страницах. Этот раздел незамысловатым названием «Календарь» содержал расписание дорожных работ на ближайший месяц. Особенно меня интересовали даты и участки, обозначенные аббревиатурой РДП — ремонт дорожного покрытия. По опыту в бригаде у Харви Блокера я знал, что при этих работах как раз и устраивают объезды. Часто, но не всегда. Далеко не всегда. Дорожная комиссии никогда не закроет участок трассы, если есть другой выход. Но рано или поздно эти три буквы станут эпитафией для Долана. Три буквы. Самые, что ни на есть, обыкновенные буквы, но они часто мне снились. Р, Д, П. Конечно, исполнить задуманное будет совсем нелегко. Я даже не знаю, когда это будет. Не исключено, что ждать мне придется долго. Может быть, не один год. А за это время всякое может случиться. Например, кто-то другой разберётся с долоном раньше. Он был из породы злодеев, а у злодеев опасная жизнь. Для того, чтобы всё получилось, должны сойтись целых четыре вектора, слабо связанных между собой. Сочетание редкое, наподобие парада планет. Очередная поездка Долуна, мой отпуск, национальный праздник и три выходных подряд. Может быть, через несколько лет. Может, вообще никогда. Но у меня было предчувствие... Даже уверенность, что когда-нибудь это произойдёт. И что, когда придёт время, я буду готов. И в конце концов, всё сложилось одно к одному. Не тем летом, не осенью и даже дни следующей весной. Но в июне этого года я открыл дорожные знаки Невады и прочитал в календаре. С 1 по 22 июля. Предварительно. Шоссе номер 71. 440-й, 472-й километр, с западного направления, Р, Д, П. Трясущимися руками я пролистал свой ежедневник и выяснил, что 4 июля в этом году приходится на понедельник. Вот и сошлись 3 из 4 обязательных векторов, потому что при таких масштабных работах обязательно где-то поставят объезд. Но Долан. Как быть с долоном С 4 вектором. На моей памяти он трижды ездил в Лос-Анджелес на 4 июля. В Лас-Вегасе в это время делать нечего. Три раза он ездил куда-то ещё. В Нью-Йорк, в Майами, один раз даже в Лондон. А ещё один раз он просто остался в Вегасе. Если он поедет. Но как это выяснить? Я долго искал ответ на этот вопрос, но в голове у меня постоянно вертились две картины. Я представлял Долановский кадиллак, мчащийся на закате по шоссе номер 71 и тянущий за собой длинную тень. Вот он пролетает щиты с надписью «Объезд». Последний из этих щитов уведомляет о необходимости отключить рации и радиотелефоны. Потом он едет мимо дорожных машин. Бульдозеров, грейдеров, погрузчиков и катков, брошенных на обочине. Брошенных не потому, что закончился рабочий день, а потому, что сейчас выходные. Целых Три дня выходных. Вторая картина была такой же, только без знаков объезда. Их не было, потому что я их убрал. Ответ, как это нередко бывает, пришёл внезапно. Как сейчас помню, самый последний день учебного года. Я сидел на уроке и чуть ли не дремал. Мысли витали далеко от школы и долана, как вдруг одна мысль пронзила меня, как заноза, и заставила резко выпрямиться на стуле. Я даже разбил вазу, стоявшую на столе. В ней были красивые полевые цветы, которые собрали для меня ученики. Подарок к окончанию учебного года. Кое-кто из моих третиклашек, тоже уже засыпавших, выпрямился и уставился на меня. У меня было такое лицо, что один из мальчишек, Тимоти Урив, испугался и разревелся, так что пришлось его успокаивать. «Простыни», — думал я, утешая Тимми. «Простыни и наволочки». Мебель и столовое серебро, ковры и газоны — всё должно быть в порядке. Он это любит. Естественно, всё должно быть в порядке. В этом весь долон. Любовь к порядку — такая же неотъемлемая часть его личности, как и пристрастие к серым кадиллакам. Я заулыбался, и Тимми тоже. Но я улыбался не Тимми. Я улыбался Элизабет. Последний семестр закончился 10 июня. Через 12 дней я улетел в Лос-Анджелес. Взял напрокат машину и поселился в том же дешёвом отеле, где останавливался и раньше. Три дня подряд я ездил в Голливуд-Хиллз следить за домом Долана. О круглосуточной слежке не могло быть и речи, меня бы заметили. Богачи нанимают специальных людей, чтобы те вычисляли слишком уж любопытных. Эти праздные зеваки частенько бывают опасны. Как я, например. Сначала всё было тихо. Ставни на окнах не заперты на замки, двери не заколочены, трава на лужайке не переросла допустимый стандарт, боже упаси. Вода в бассейне, вне всяких сомнений, чистая и хлорированная. Но при этом на всём лежал отпечаток непрекаянности и пустоты. Занавеси опущены, машин во дворе не видно. В бассейне, который ежедневно чистил молодой, длинноволосый парень, никто не плавал. Я уже начал сомневаться в успехе нашего безнадёжного предприятия, но всё-таки не уезжал. Я страстно желал и надеялся, что мне повезёт, и четвёртый вектор появится. И вот, 29 июня, когда в перспективе уже замаячили новые годы длительного ожидания, слежки и летней работы в бригаде Харви Блокера, при условии, что он возьмёт меня на работу, к воротам в дома подкатилась синяя машина с надписью Охранные службы Лос-Анджелеса, на борту. Из неё вылез мужчина в униформе, который открыл ворота и загнал машину во двор. Потом он закрыл ворота изнутри. Ну, хоть какая-то подвижка. Я завёл машину и заставил себя два часа к ряду кататься по окрестным улицам. Потом я вернулся к дому Долана. Только на этот раз остановился подальше, в начале квартала. А ещё минут через пятнадцать к воротам подъехал голубой микроавтобус с надписью «Чистка и уборка от Большого Джо». Сердце бешено колотилось у меня в груди. Я смотрел на фургон в зеркало заднего вида, крепко вцепившись в руль. Из фургончика вышли четыре женщины. Две белые, одна негритянка и одна мексиканка. Все были в белом, как официантки. Только это были, конечно же, не официантки, а просто уборщицы. Охранник вышел на звонок и открыл ворота. Все пятеро потолклись на входе, перешучиваясь и смеясь. Охранник даже попытался ущипнуть одну из женщин, и она со смехом шлёпнула его по руке. Одна из уборщиц вернулась в машину и тоже загнала её во двор. Остальные пошли дальше, увлечённо о чём-то болтая. Охранник запер ворота. «Пот заливал мне лицо. Жирный и липкий пот. Сердце разрывалось на части». В зеркало не было видно уже ничего. Я рискнул оглянуться. Задние дверцы микроавтобуса были распахнуты настежь. Одна из женщин несла стопку простыней, другая — стопку полотенец, третья — пару пылесосов. и Они подошли к дому, и охранник впустил их внутрь. Я уехал, с трудом удерживая руль. Так сильно меня колотило. Они открывают дом. Он всё-таки приезжает. Долан уже давно не менял машину. К концу этого июня его серый седан «Девиль» катался уже третий год. Я точно знал его габариты. Даже обращался за информацией в general Моторс». Написал, что я журналист и пишу статью. Они выслали мне руководство пользователей спецификации по модели интересующего меня года. Даже вернули мой конверт с марками, который я приложил к письму. Большие компании держат марку, даже когда вылетают в трубу. Потом я пришёл к своему приятелю, преподавателю математики в старших классах, и показал ему эти размеры — ширину, длину и высоту кадиллака. Я уже говорил, что начал заранее готовиться к осуществлению своих планов, и в подготовку входили не только физические упражнения. Я представил ему проблему как чисто гипотетическую. Кажется, я сказал, что пытаюсь написать фантастический рассказ и хочу быть точным в фактах. Даже показал ему кое-какие наброски сюжета. Меня самого потрясала собственная изобретательность. Друг спросил, с какой скоростью будет передвигаться мой инопланетный разведывательный экипаж. Такого вопроса я не ожидал. И удивлённо спросил, неужели и это важно? Ну конечно, а как же. Если ты хочешь, чтобы твой транспортер влетел точно в ловушку, она должна быть определённых размеров. Ты мне задал конкретные размеры. 17 на 5 футов. Я открыл было рот, чтобы пояснить, что это не точная цифра, но он поднял руку. «Это так, приблизительно. Только приблизительно. Просто так легче вычислить траекторию». «Какую траекторию?» «Траекторию падения», — пояснил он. И меня вдруг пробрал озноб. Человек, зацикленный на месте, может влюбиться в такую фразу. «Какой тёмный, зловещий звук!» «Траектория падения». Я-то думал, что всё будет проще. Если вырыть могилу таких размеров, чтобы в ней поместился кадиллак, то он там и поместится. Но теперь в разговоре с приятелем до меня начало доходить, что эта могила сначала должна сработать в качестве ловушки. Форма ямы тоже имеет значение, сказал он мне. Тот окоп, который я представлял себе изначально, может и не сработать. Вероятность тут 50 на 50». Если эта твоя тарантайка не попадёт точно в раствор траншеи, она просто скользнёт по краю, накренится и остановится. А когда она остановится, инопланетяне выберутся наружу и перебьют всех твоих героев». «Тут хитрость в том, — сказал он, — чтобы расширить раствор и придать яме форму воронки. И ещё необходимо учесть скорость. Если кадиллак будет пяти слишком быстро, а яма окажется слишком короткой, то он просто перелетит через неё, от край нищим или колёсами, может быть, перевернётся, упав на крышу, но не упадёт в яму полностью. С другой стороны, если машина поедет медленно, а яма будет, опять же, короткой, то автомобиль просто скатится вниз и уткнётся носом в дно, вместо того, чтобы встать на колёса, а так не пойдёт. Потому что нельзя зарыть в землю машину с бампером, возвышающимся на два фута над краем ямы. Это всё равно, что похоронить человека, оставив его ноги торчать из земли. Так с какой скоростью будет ехать этот твой экипаж? Я быстренько прикинул в уме. На шоссе водитель долона держится где-то между шестьюдесятью и шестьюдесятью питью. Там, где я думаю провернуть своё дело, скорость будет пониже. Я уберу знаки объезда, но спрятать всю дорожную технику я, конечно же, не смогу как и убрать все щиты, предупреждающие о дорожных работах. «Ну, где-то 20 рулов». «А в переводе на наши», — улыбнулся мой друг. «Допустим, 50 земных миль в час». Ага. он принялся за вычисление, скрипя фломастером. А я сидел рядом и улыбался, и вновь и вновь повторял про себя эту чудесную фразу «Траектория падения». Закончил он быстро, отложил фломастер и взглянул на меня. «Знаешь, по-моему, тебе стоит изменить размеры этой твоей тарантайки». «Это ещё почему?» «17 на 5! Для разведчика великовато! Это почти как Линкольн Марк 4!» — засмеялся он. «Я засмеялся тоже. Так мы вместе и хохотали». Я улетел обратно в Лас-Вегас тот же день, когда увидел, как в дом к Долану входят женщины с простынями и полотенцами. Когда я приехал домой, я первым делом бросился к телефону. Руки немного дрожали. 9 лет я ждал и следил. Как паук под карнизом, как мышь за обшивкой стены. Я никак себя не проявлял. Я старался не давать Долану ни малейшего повода заподозрить, что муж Элизабет всё ещё интересуется им. Тот пустой, безразличный взгляд, которым он одарил меня во время нашей случайной встречи на шоссе, как бы он меня не взбесил, всё-таки это был результат моих стараний. Но теперь мне пришлось рискнуть, потому что я не мог находиться в двух разных местах одновременно, а чтобы на время убрать объезд, мне надо было знать точно, едет ли Долан, а если едет, то когда. Я продумал план в самолёте. Мне казалось, он должен сработать. Я сделаю всё, чтобы он сработал. Я позвонил в справочную службу Лос-Анджелеса и узнал номер чистки и уборки от Большого Джо. Потом позвонил туда. «Здравствуйте, меня зовут Билл, я из Ренни Скейтеринг. В субботу мы обслуживаем вечеринку в доме 1121 по Эстер-Драйв. Вы не могли бы послать кого-нибудь посмотреть? Там должна быть такая большая чаша для пунша на полочке над камином». Меня попросили подождать, что я и сделал, хотя с каждой бесконечной секундой я всё больше и больше утверждался в мысли, что мой собеседник почуял подвух и звонить сейчас в телефонную компанию по другой линии, пока я жду на этой. Наконец, через целую вечность он вернулся. Голос был расстроенный и слегка раздражённый, но это нормально, на это я и рассчитывал. «Субботу вечером?» «Да, в субботу». «У нас нет такой чаши, которую они хотят. Мне придётся весь город обзванивать. Мне показалось, что у него самого есть такая чаша. Но хотелось бы удостовериться». А у меня тут записано, что мистер Долан приедет не раньше трёх часов дня в воскресенье. Я с удовольствием вам помогу и пошлю кого-нибудь из девочек поискать эту вашу чашку. Но вначале хотелось бы разобраться. Мистер Долан не тот человек, с которым можно хлебалом щёлкать. Прошу прощения». «Не могу с вами не согласиться» если он приезжает на день раньше, мне нужно послать туда больше людей, причём немедленно. Подождите, я тоже сначала перепроверю. Я зашуршал страницами хрестоматии для третьего класса Открыты все пути. Так, чтобы это было слышно в трубке. Вот, блин, ошибочка вышла. Вечеринка действительно в воскресенье. Прошу прощения. Бить будешь? Да ладно. Ты давай подожди пока на телефоне, а я сейчас злякну туда и скажу девочкам, пусть поверят, если там это твоё корыто. Да не надо тогда. Утром в воскресенье у нас уже будет такая чаша. Вернётся со свадьбы в Глайндейле. Так что всё путём. Ну ладно, как скажешь. Спокойный голос, неподозрительный. Голос человека, который положит трубку и сразу забудет, кто звонил и зачем. Будем надеяться. Я повесил трубку. И ещё долго сидел, тщательно продумывая план дальнейших действий. Чтобы приехать в Лос-Анджелес к трем, он должен выехать из Вегаса где-то в 10 утра. К началу объезда он подъедет между 11.15 и 11.30, когда движений на дороге практически не будет. Время мечтаний и размышлений прошло. Теперь пора действовать. Я составил список необходимого оборудования, сделал пару звонков, и поехал выбирать подержанную машину, которая была бы мне по карману. Из пяти вариантов я остановился на разболтанном фордовском микроавтобусе, сошедшем с конвейера в год убийства Элизабет. Заплатил наличными. После этого у меня на счету осталось только 257 долларов, но меня это мало заботило. По дороге домой я заехал в магазин инструментов и взял на прокат небольшой компрессор, оставив залог кредитную карточку. В пятницу. Ближе к вечеру я загрузил фургончик. Кирки, лопаты, компрессор, тележка, ящик с инструментами, бинокль, отбойный молоток с набором пик для вскрытия асфальта, одолженный у управления дорожного строительства без его ведома, большой прямоугольный кусок холста песочного цвета, плюс длинный рулон простого холста. У него было особое предназначение. И 21 одна распорка, каждая длиной 5 футов. И, как говорится, последний в списке, но не последний по значимости, большой промышленный степлер. На самом краю пустыни я остановился у торгового центра, отвинтил номера у одной из машин на стоянке и навесил их на свой фургончик. В 76 милях к западу от Лас-Вегаса я увидел первый оранжевый знак. Впереди дорожные работы, проезд ограничен. Через милю показался знак, которого я ждал с... Наверное, с момента смерти Элизабет, хотя тогда я этого ещё не знал. 6 миль до объезда. Сумерки постепенно сгустились, так что, когда я приехал на место, мне пришлось всё осматривать уже в полутьме. Надо было мне это предусмотреть, но теперь уже ничего не сделаешь. Объезд уводил направо между двумя возвышениями. Он представлял собой старую ограждённую грунтовку, сглаженную и расширенную дорожниками для большей пропускной способности. Мигающая стрелка-указатель была запитана от батареи, запертой в стальном ящике. Сразу за развилкой, в начале второго подъёма, шоссе было перекрыто линией дорожных конусов, выставленных в два ряда. За ними, для особенно выдающихся индивидуумов, которые, во-первых, не заметили мигающую стрелку, а, во-вторых, переехали конусы, наверняка есть и такие клинические идиоты, У дороги стоял громадный оранжевый щит. Проезд закрыт. Пользуйтесь объездом. Однако причина объезда отсюда была не видна. Что было мне на руку? Мне совсем не хотелось, чтобы у Долана возникли какие-то подозрения прежде, чем он попадёт в ловушку. Выскочив из машины, я начал быстро, не хотелось бы, чтобы меня тут застали, собирать конусы, перекрывавшие путь. Потом перетащил вправо щит, проезд закрыт и провёл фургончик в образовавшуюся брешь. А вдалеке послышался шум подъезжающей машины. Я схватил в охапку полосатые конусы и бросился расставлять их обратно. Две штуки скатились в кювет, пришлось за ними бежать. Я оступился на камне и плашмя грохнулся на асфальт, еле успев подставить руки. Правда, я тут же поднялся. Весь пыли с кровоточащей ладонью. Машина приближалась. Скоро она покажется на гребне ближайшего к развилке холма. И что водитель разглядит в свете фар? Какой-то тип штатской футболки и джинсах носится как оглашённый по дороге и расставляет дорожные конусы, а его фургончик стоит в том месте, где, по идее, не должен стоять ни один автомобиль, не принадлежавший управлению дорожного строительства штата Невада. Я водрузил на место последний конус и метнулся к щиту. Дёрнул слишком сильно, он закачался, и чуть не упал. Фары приближающейся машины уже освещали гребень восточного подъёма, и я вдруг решил, непонятно с какого перепугу, что это полицейская машина. Щит встал на прежнее место. Если не совсем на прежнее, то достаточно близко, по-моему. Я запрыгнул в свой форт, и не включая огней, проехал немного вперёд, пока не спустился в следующую ложбинку. Видел он меня? В темноте с выключенными габаритами и фарами? Вряд ли. Я откинулся на спинку кресла, закрыл глаза и попытался унять бешеное сердцебиение. Мне это удалось, только когда грохот, запрыгавший по ухабам машины, затих вдали. Пора приниматься за дело. После спуска начинался длинный ровный участок. Двух третей дороги просто не существовало. На месте развороченного асфальта громоздились кучи земли и широкие длинные россыпи гравия. Что будет, когда они это увидят? остановится и повернут обратно? Или поедут дальше, уверенные, что там должен быть какой-то проезд, поскольку знаков об объезде нигде не было? Ладно, теперь уже поздно об этом думать. Я выбрал место ярда 20 от начала ровного участка. До разобранного участка дороги оставалось где-то с четверть мили. Поставил фургончик к обочине, вышел и открыл задние двери. Чтобы вытащить оборудование, пришлось использовать пару досок. Потом я немного передохнул глядя на звёзды. «Ну ладно, за дело, Элизабет», — прошептал я холодное небо пустыни. Мне показалось, что затылка коснулась невидимая ледяная рука. Компрессор ужасно гремел. Про отбойный молоток я вообще молчу. Но тут ничего не поделаешь. Оставалось надеяться, что до полуночи я успею закончить первый этап работы. Если же всё затянется, я так и так окажусь в затруднительном положении, потому что запас бензина для компрессора у меня ограничен. Конечно, мне не хотелось, чтобы кто-то услышал, как я тут вожусь, и задался вопросом, какой идиот долбит асфальт посреди ночи. Но лучше об этом не думать. Лучше думать о чём-то другом, о долоне о сером седане Девиль, о траектории падения. Первым делом я разметил мелком размеры могилы, используя вычисление моего приятеля-математика и рулетку из набора инструментов. В результате на тёмном асфальте появился грубый белый прямоугольник, шириной 5 футов и длиной 42. Ближний конец расширялся. Но в темноте это не походило на ту воронку, которую начертил мой друг. Скорее, это напоминало раскрытую пасть на конце длинной голодной глотки. «Приятного аппетита!» — мысленно пожелал я ей, улыбаясь во тьме. Я начертил ещё 20 поперечных линий, размечая полоски шириной по 2 фута, а потом провёл длинную вертикальную черту точно посередине. Таким образом, у меня получилась получилось из 42 почти квадратов. 2 на 2,5 фута. Плюс ещё один сегмент на конце — В форме лопаты. Всего стало быть 43. Всё. Закатав рукава, я запустил компрессор и приступил к первому квадрату. Работа шла быстрее, чем я смел надеяться, но всё-таки не так быстро, как мне бы хотелось, но так всегда и бывает, верно? Всё пошло бы быстрее, если бы я мог воспользоваться специальным оборудованием, но всему своё время. Сначала нужно было снять покрытие, пробиться к открытому грунту, До полуночи я не закончил. И в три часа ночи ещё не закончил. А потом у меня сдох компрессор. Я это предусмотрел, и у меня был с собой шланг, чтобы перелить бензин из бака микроавтобуса. Я уже отвернул крышку бака, но резкий запах бензина меня отрезвил. Я закрутил крышку обратно, забрался в фургончик и улёгся на пол в багажном отделении. Всё. На сегодня всё. Больше я не могу. Я работал в рукавицах, но всё равно натер руки. Они покрылись огромными волдырями, причём некоторые уже прорвались и сочились жидкостью. Всё тело словно продолжало вибрировать в ровном, ударном ритме отбойного молотка. Руки гудели, как бешеные камертоны. Голова просто раскалывалась. Даже зубы болели. Спина вообще изводила меня. Её как будто набили битым стеклом. Снято 28 квадратов. Осталось 14. И это только начало. «Нет», — подумалось мне, — «невозможно, неосуществимо. Опять это холодное прикосновение. Да, дорогая, да». Звон в ушах немного утих. Пару раз я даже услышал шум проезжавших машин. Сначала он нарастал, а потом задихал вдали, когда автомобили сворачивали направо и направлялись в объезд зоны строительства. «Завтра суббота». «Нет, уже сегодня. Сегодня суббота. Долан». — Едет воскресенье. Времени нет. — Да, дорогая. Взрыв разнес ее в клочья. Мою любимую разнесло в клочья. Ее убили за то, что она рассказала полиции правду о том, что видела. За то, что она не испугалась. Что она была смелой и принципиальной. Ее больше нет. А Долан живет. Разъезжает на своем кадиллаке. Пьет виски двадцатилетней выдержки. Сверкает золотым роликсом на запястье. — Я постараюсь подумал я, и провалился в сон без сновидений, больше похожий на смерть. Я проснулся в восемь утра. Солнце уже невозможно жаркое светило мне прямо в лицо. Я резко сел и завопил от боли, судорожно схватившись за поясницу. Работать, выломать ещё 14 кусков асфальта, я даже ходить не могу. Но я всё же сумел подняться. Встал и пошёл. Ковыляя, как древний старик, к стулеку с домино, я дошёл до кабины и выудил из бардачка обезболивающие таблетки. Я предвидел, что мне будет худо, и захватил с собой пузырёк эмпирина. А кто-то думал, что привёл себя в форму, наивный. Смех, да и только. Я принял четыре таблетки, запил водой, подождал пятнадцать минут и набросился на завтрак. Сухофрукты и холодный пирог. Компрессор и отбойный молоток дожидались меня на площадке. Похоже, жёлтая шкура компрессора уже раскалилась. По обе стороны от моего разреза громоздились аккуратные квадраты срезанного асфальта. Мне совсем не хотелось вылезать туда на солнцепёк и поднимать молоток. Но тут мне вспомнилось, что говорил Блокер. «Тебе никогда не стать сильным, приятель! Есть деревья и люди, которые запросто переносят жару!» Но есть, которые сохнут и умирают. Ты умираешь, и сам это знаешь, но в тень не уходишь. Почему? Зачем ты себя гробишь?» «Её разорвало в клочья», — прохрипел я в ответ. «Я любил её, а её разорвало в клочья». Как ободряющий лозунг, это вряд ли бык превзошло. «Вперёд, медведи!» или «Держитесь, быки!» но на меня оно подействовало. Я перелил бензин из машинного бака, сполна насладившись его вонью и вкусом. Завтрак в желудке мне удалось удержать исключительно силы и воли. Мелькнула кошмарная мысль. А что мне делать, если дорожники перед выходными слили солярку из баков своих машин, но постарался на ней не зацикливаться? Какой смысл беспокоиться о том, что от тебя не зависит? Всё больше и больше я напоминал себе человека, который выпрыгнул из люка b 52 с зонтиком вместо парашюта. Я отнёс канистру к компрессору и заправил его под завязку. Чтобы взяться за ручку стартера мне пришлось левой рукой загибать пальцы правой. Потянув, я содрал волдыри на ладонях. Под кулаком показались тягучие капли густого гноя. — Я не смогу. — Ну, пожалуйста, дорогой. Я взялся за отбойник и приступил к работе уже всего был первый час. Потом вибрация молотка в сочетании с таблетками притупила боль. Всё как будто немело. Спина, руки, голова. К 11 я закончил с последним блоком. Пришло время вспомнить уроки тинкера по работе с дорожной техникой. Постановая шатаясь, я вернулся к фургончику, влез в кабину и проехал полторы мили вперёд, к тому месту, где велись работы. Свою машину... Я заметил сразу большой колёсный погрузчик «Кейс Джордан» с захватным приспособлением сзади. 135 тысяч долларов на колёсах. У блокера я водил «Катерпиллер», но разница, в общем, небольшая. Будем надеяться. Поднявшись в кабину погрузчика, я глянул на схему переключения скоростей на рукоятке рычага. Всё так же, как и на «Катерпиллере». Попробовал переключение, рычаг шёл туго. Должно быть, в коробку передач попал песок. Парень, который катался на этой малышке, не надел защитные колпаки от песка, а мастер его не проверил. Блокер проверил бы я оштрафовал бы водилу на 5 баксов, не делая скидку на длинные выходные. Его глаза, в которых сдержанное уважение мешалось со сдержанным же презрением. И как бы он, интересно, отнёсся к моим теперешним упражнениям? Ладно. «Сейчас не время размышлять о Харби Блокере. Сейчас надо думать об Элизабет и о Долане». На полу валялся кусок мешковины. Я поискал под ним ключ, но, разумеется, не нашёл. Но это я так уже, просто на всякий случай. Тинг научил меня, как заводить машину прямым соединением проводов. Он говорил, «Чёрт, да тут и ребёнок справится. Вообще делать нечего. Сюда смотри, да не туда». Что ты уставился на замок? Ключа-то нет. Так нахера тебе эта дырка? Ниже смотри. Видишь, там провода свисают». Я посмотрел и увидел провода. Такие же точные, как мне показывал тинкер. Красный, голубой, жёлтый и зелёный. Я очистил от оплётки примерно по дюйму на каждом проводе. Потом достал из заднего кармана медную скрутку. «Ладно, приятель. Слушай и запоминай. «Вопросы-ответы потом поиграем». «Ага». «Закорачиваешь красный и зелёный». «Легко запомнить. Зелёный и красный, как ёлка рождественская». «Сечёшь? Зажигание ты подготовил». Я сомкнул своей проволокой оголённые места нужных проводов. Пустынный ветер тоненько завывал, как будто кто-то дол в горлышко пустой бутылки. Пот стекал мне за шиворот. Это было щекотно. «Теперь голубой и жёлтый. Их коротить не надо». Просто соединяешь концы. И постарайся, пожалуйста, не схватиться за оголённые провода, если только не хочешь скипеть, приятель. Жёлтый и голубой запускает стартёр. Всё, ты уже едешь. Когда накатаешься, просто расцепи красный и зелёный. Всё равно, что повернуть в замке ключ, которого у тебя нет. Я свёл жёлтый и голубой провода. Проскочила большая искра. Я отпрянул и стукнулся головой остальную пластину на стенке кабины. Потом я снова нагнулся и повторил попытку. Двигатель взревел, кашлянул, и погрузчик судорожно рванул вперёд. Меня стукнуло о приборную доску. Левой щекой я ударился о край руля. Идиот! Забыл поставить передачу на нейтралку и чуть не потерял глаз. Тинг бы меня засмеял. Переключив передачу, я попробовал ещё раз. Мотор закрутился, но тут же заглох. Потом кашлянул, выпустил фонтан грязно-бурого дыма, тут же унесённых нестихающим ветром, и продолжал дёргаться на холостых оборотах. Я упорно твердил себе, что машина просто в плохом состоянии. Человек, который бросает свой агрегат в пустыне без защитных колпачков, способен забыть что угодно. Но с каждой минутой во мне крепла уверенность, что дорожники такие слили дистопливо, как я и боялся. Когда я уже сдался и начал искать какую-нибудь длинную палку, чтобы проверить уровень топлива в баке, лучше знать, что тебе уготована гадость, чем пребывать в блаженном неведении. Мотор наконец-то ожил. Я отпустил провода, голубой уже дымился, и нажал на газ. Когда движок разошёлся, я переключился на первую передачу, развернулся и поехал обратно к длинному коричневому прямоугольнику, аккуратно выголбленному полотне полосы. Ведущий на запад. Остаток дня я провёл в нескончаемом адском сиянии в компании с ревущим двигателем и испепеляющим солнцем. Водитель Кейс Джордана забыл надеть защитные колпачки, но Тен с машины он забрал. Наверное, старые боги иногда хотят посмеяться. Без причины, просто так. И чувство юмора у них какое-то нездоровое. Я закончил переносить асфальтовые плиты в траншею только к 2 часам дня. Успехи в работе с захватными приспособлениями наблюдались довольно слабые. Особенно долго я провозился с лопатообразным участком в конце. Пришлось резать каждый кусок пополам и перетаскивать руками. Захваты я не использовал, боялся сломать. Когда все куски вырезанного покрытия были благополучно сложены в траншеи, я отогнал погрузчик назад, к стоянке дорожной техники. Горючее кончалось. Нужно было дозаправиться. Остановившись возле своего форда, я достал шланг. И застыл, как истукан, упершись взглядом в канистру с водой. Я отложил шланг и забрался в фургольчик. Полив водой лицо, грудь и шею, я завопил от восторга и удовольствия. Я знал, что если сейчас выпью хотя бы глоток, меня вывернет наизнанку, но держаться не смог. Естественно, меня тут же вырвало. Сил встать уже не было. Я просто отвернулся от извергнутой лужи и отполз на карачках как можно дальше. Потом я заснул и проснулся уже почти на закате. Где-то неподалёку выл Волк. На молодой месяц, плывущий в пурпурном небе. В догорающем свете дня участок, прорубленный в асфальте, действительно походил на могилу. Могилу для какого-нибудь великана из древних мифов. Может быть, для Голиафа. — Я не смогу, — сказал я в длинной дыре в асфальте. — Пожалуйста, — прошептала в ответ Элизабет. Пожалуйста, ради меня. Я проглотил ещё четыре таблетки обезболивающего. — Ради тебя. Я подогнал кейс Джордан вплотную к бульдозеру и содрал крышки с обоих баков, поддев их ломиком. Водила из Федеральной дорожной службы может позволить себе смыться на празднике, не позаботившись защитить машину от песка, но не запереть на ключ крышку бака. Сейчас, когда дизель идёт по 1 доллар 5 центов, да никогда. Я опустил топливо из бульдозера в погрузчик и принялся наблюдать за неспешным восходом Луны, стараясь не думать вообще ни о чём. Потом я забрался обратно в кабину, вернулся к будущей ловушке и начал копать. Работать на погрузчике при свете Луны оказалось намного легче, чем управляться с отбойным молотком под палящим солнцем. Но процесс всё равно шёл медленно, потому что мне было нужно, чтобы яма имела определённый уклон. Как следствие, мне приходилось часто сверяться с предусмотрительно захваченным плотницким уровнем, что означало, что я останавливал погрузчик, спускался в котлован, производил необходимые измерения, поднимался наверх и забирался обратно в машину. Собственно, невелика проблема. Но ближе к полуночи всё моё тело задеревенело, и на каждое движение отзывалось резкой болью. Спина ужасно ныла. Я уже начал бояться, что я там что-то себе повредил. Но об этом, как и многом другом, я буду думать потом. Если бы мне предстояло вырыть яму глубиной 5 футов при размерах 5 на 42, я бы и вправду загнулся. Это была бы задача действительно невыполнимая для одного человека с погрузчиком там или без. С таким же успехом я могу планировать заслать Долуна в космос или обрушить на него Тадж-Махау. Общий объём вынутого грунта составил бы более 1000 кубических футов. «Тебе нужно сделать воронку, чтобы поймать этих твоих нехороших инопланетян», говорил мой друг-математик. «Причём наклон на её стенок должен идти по траектории падения». Он вытянул новый лист чертёжной бумаги. «То есть...» «Твоим межгалактическим повстанцам, или кто там они у тебя, надо будет извлечь лишь половину первоначально рассчитанного объёма. Получается...» Он опять заскрипел фломастером, а потом радостно заявил. «525 кубических футов. Кот наплакал. Даже один человек управится». Когда-то я тоже в это верил, но не предусмотрел жары, волдырей, едких выхлопов, постоянные боли в спине остановиться на пять минут и измерить угол склона. «Это не так уж и трудно, правда?» «Ты думал, что будет гораздо хуже? Ведь это всё-таки подстилка дорожного полотна, а не твёрдые пласты пород». По мере того, как яма становилась глубже, погрузчик всё медленнее продвигался вперёд. Когда я работал с рукоятками управления, ладони у меня кровоточили. Выжать до упора рычаг спуска, пока ковш не ляжет на землю. потянуть его на себя — и выжить другой, чтобы выдвинуть мощный гидроцилиндр. Наблюдать за тем, как яркий, лоснящийся от масла металл, выезжает из грязной оранжевой трубы, вонзая ковш в землю. Мигающая лампочка. Зубья ковша, скользящие в пластах грунта. Теперь поднять ковш. Повернуть его, продолговатый силуэт на фоне звёздного неба, стараясь не обращать внимания на пульсирующую боль в шее и на кошмарную боль в спине, и вывалить всё траншею, сосыпая уже лежащие там квадраты асфальта. — Ничего, дорогой, руки ты перевяжешь, когда всё будет кончено, когда с ним будет кончено. — Её разорвало в клочья! — хрипло выкрикнул я и метнул ковш обратно, чтобы зачерпнуть очередные 200 пунктов земли и гравия из могилы Долана. — Как летит время, когда ты развлекаешься и веселишься! Когда чернота на востоке окрасилась первыми бледными проблесками рассвета, я в очередной раз спустился вниз, чтобы сделать замеры наклона строительным уровнем. Яма уже заканчивалась. Похоже, я всё-таки сделаю, что задумал. Я встал на колени, и тут у меня в спинях хрустнуло, как будто там что-то оборвалось. Я испустил глухой, утробный крик и повалился на ровный склон, хватая ртом воздух и сжимая руками поясницу, средоточие боли. Мало-помалу боль отпустила, и я поднялся на ноги. «Ну вот и всё, кончен бал», — подумал я. Попытка была неплохая, но это всё. «Пожалуйста, милый», — ответил мне шёпот Элизабет. «Я бы в жизни не поверил, что этот голос у меня в голове может звучать так неприятно, но теперь в нём действительно появился оттенок какой-то чудовищной непреклонности. «Не сдавайся, прошу тебя, продолжай». «Продолжать копать? Я даже не знаю, смогу ли ходить!» «Но осталось уже совсем мало!» — буквально взвыл голос. Только это уже был не просто голос Элизабет. Это была она сама. «Совсем-совсем мало, милый!» Я взглянул на выкопанную траншею и медленно кивнул. Она права. Погрузчик не дошёл до конца футов 5 максимум 7 Но это были самые глубокие пять-семь футов самые тяжёлые 5-7 футов. «Ты сможешь, дорогой! Я знаю, что сможешь!» Тонкая лесть. На самом деле, вовсе не её голос заставил меня продолжать. Я представил себе Долана, спящего там у себя в кентхаузе, и себя, стоящего на дне ямы рядом с вонючим и тарахтящим погрузчиком, с ног до головы, покрытого грязью, с разодранными в кровь руками, Я представил, как долон лежит в постели, в шелковых пижамных штанах, рядом с одной из своих блондинок, на которой надета только пижамная куртка. А внизу, в остекленной шикарной секции гаража, стоит кадиллак, уже загруженный багажом и готовый к дороге. «Хорошо», — сказал я, медленно вскарабкался в кабину погрузчика и нажал на «газ». Я продолжал копать до 9 утра, потом бросил это увлекательное занятие. Мне ещё многое надо было успеть, а время поджимало. Моё творение протянулось на 40 футов. Этого должно хватить. Я отогнал погрузчик обратно. Он мне ещё понадобится, но придётся опять переливать солярку. А на это сейчас нет времени. Ещё мне нужно было принять болеутоляющее. Но в пузырьке оставалось не так уж много таблеток, и я решил приберечь их на потом. Они мне сегодня ещё понадобятся. Сегодня и завтра. А да, завтра. Понедельник, благословенное 4 июля. Вместо того, чтобы жрать таблетки, я устроил себе 15-минутный отдых. Нужно было больше, я знаю. Но я заставил себя ограничиться четвертью часа. Вытянулся в кузове микроавтобуса. Мои перенапрягшиеся мышцы судорожно подёргивались. Закрыл глаза и стал думать о долоне. Сейчас он, наверное, завершает последние приготовления. Покупает последние мелочи, газеты в дорогу, туалетные принадлежности, может быть, книжку в обложке или колоду карт. «А если на этот раз он полетит самолётом?» — прошептал подлельки внутренний голос. И я не смог удержаться. У меня вырвался стон. Долан ещё ни разу не летал в Лос-Анджелес. Он всегда ездил на машине на своём «Кадиллаке». Я так думаю, он не любил самолёты. Хотя иногда всё же летал. Вот в Лондон, например. Эта мысль никак не хотела уходить. Она свербила в мозгу и чесалась, и дёргала, словно заживающая ранка. В половине десятого я вытащил из фургончика рулон-холста, большой мебельный степлер и распорки. Облака затянули небо, стало заметно прохладнее». Бог иногда посылает и благость сничтоженным смертным. До этой минуты я и думать забыл о своей высине. У меня хватало других болячек. Но сейчас, прикоснувшись к ней, я тут же со стоном отдёрнул пальцы. Посмотревшись в наружное боковое зеркало, я увидел, что она стала красной, почти сливовой. В Вегасе Долан сейчас делает последние звонки. Шофёр подгоняет кадиллак к парадному подъезду. «Нас разделяют всего лишь 75 миль, и уже очень скоро серый Кадиллак начнёт сокращать это расстояние со скоростью 60 миль в час. У меня нет времени стоять тут и плакать над своей обожжённой лысиной». «Я люблю твою обожжённую лысину», — сказала Элизабет. «Спасибо, Бет», — отозвался я, подхватил распорки в охапку и потащил их к яме. По сравнению с земляными работами, то, что предстояло теперь, было сущей бездельцей. Почти непереносимая, разрывающая боль в спине теперь превратилась в непрестанную тупую пульсацию. «А что потом?» — допытывал вкратчивый голос. «Что с тобой будет потом?» «Об этом я подумаю потом. Вот и всё. Ловушка приобретала законченный вид, и сейчас это было главное». Распорки перекрывали дыру с небольшим запасом, которого как раз хватало, чтобы закрепить края в асфальте, окружавшем яму. Ночью это была бы дьявольская работёнка, но сейчас разогретый асфальт был податлив и мягок, и деревяшки входили в него, как карандаши в растаявшую ириску. Когда я закрепил все распорки, ловушка обрела вид моей изначальной меловой разметки, исключая длинную линию посередине. Я подтащил к мелкому краю ямы рулон холста и снял крепившие его верёвки. Затем я развернул 42 фута шоссе номер 71. При близком рассмотрении иллюзия была вовсе не идеальной. Так фальшиво и нарочатые выглядят театральные декорации и грим актёров с первых трёх рядов портера. Но с расстояния в несколько ярдов обнаружить поделку было уже невозможно. Это была тёмно-серая полоса, не отличавшаяся от настоящего покрытия. С левого края её перерезал жёлтый пунктир дорожной разметки. Я раскатал полосу холста по деревянному остову, потом медленно прошёлся по всей длине имитации, прибивая холст степлером к распоркам. Руки отказывались работать, но я знал, как себя заставить. Закрепив холст, я вернулся в фургончик, скользнул за руль, вызвав очередной очень болезненный спазм, и отъехал на гребень возвышения – отделявшего мой участок шоссе от развилки. Там я заглушил двигатель и почти минуту разглядывал свои лежащие на коленях распухшие и окровавленные ладони. Потом я вылез и почти машинально взглянул назад. Я не хотел фокусироваться на какой-то отдельной детали. Мне нужна была цельная картина, гештальт, если хотите. Ландшафт глазами Долана и его людей, какими они его увидят, спускаясь с возвышения. Мне хотелось понять, насколько обычный или насколько необычный, покажется им эта картина. То, что я там увидел, превзошло мои самые радужные ожидания. Тяжёлая дорожная техника в дальнем конце ровного участка объясняла кучей земли, появившейся в результате моей работы. Куски вынутого асфальта были почти погребены под гравием и землёй. Кое-где они виднелись, ветер постарался, но это выглядело как остатки прежнего ремонта. Привезённый мной компрессор вполне мог быть оборудованием дорожного управления. А иллюзия дороги, устроенная при помощи полосы холста, оказалась идеальной. Отсюда шоссе номер 71 казалось совершенно нетронутым. Движение было очень плотным в пятницу и относительно плотным в субботу. Гул моторов, приближавшихся к объезду, почти не стихал. Однако утром в воскресенье движения практически не было. Большинство людей уже добрались до мест, где собирались встречать День независимости. Или ехали по федеральной автостраде, в сорока милях к югу отсюда. Мне это было лишь на руку. Я припарковал форт чуть ниже горба дороги, где он был не виден в шоссе, и провалялся на животе до 10.45. Потом, как раз после того, как большой молочный фургон медленно прогромыхал в объезд через развилку, Я поднялся, проехал вперёд и закинул в кузов все дорожные конусы. Мигающая стрелка была куда более серьёзной проблемой. Сначала я даже не понял, как её отсоединить от питания, не перекусывая проводов, и только потом углядел разъём. Он был почти закрыт эбонитовым кольцом, привинченным к знаку сзади. Небольшая страховка от вандалов и шутников, решивших, что отключить этот знак на шоссе — выдумка очень забавная. В ящике с инструментами я раскопал молоток и зубило. Четырёх хороших ударов вполне хватило, чтобы расколоть кольцо. Вытащив остатки плоскогубцами, я отключил кабель. Стрелка перестала мигать и потухла. Блок питания я оттащил к траншее и закопал. Стоять рядом и слышать, как он жужжит, засыпанный песком, было довольно странно. Но подумав о Долоне, я расхохотался. Думаю, Долон жужать не будет. Кричать? Да, вероятно. Но не жужжать. Стрелка крепилась к невысокой подставке на четырёх болтах. Я постарался открутить их побыстрее, постоянно прислушиваясь, не гудит ли следующая машина. Пора бы кому-то уже проехать. Но пока не Долану. Долану ещё рано. Опять проснулся мой внутренний пессимист. А что, если он полетел самолётом? Он не любит летать. А что, если он поехал другой дорогой, по федеральной автостраде, например? Сегодня все едут. Он всегда ездит по 71-му. Да, ну что, если... Заткнись, вскипел я. Заткнись, мать твою! Тише, тише, дорогой, всё будет в порядке. Я зашвырнул стрелку в кузов Форда. Она врезалась в стенку изнутри, раздавив несколько лампочек. Ещё больше ламп лопнуло, когда следом за ней полетела рама. Покончив со стрелкой, я повёл фургончик обратно в подъём. На вершине я ненадолго остановился, чтобы взглянуть назад. Убрав стрелку и кунус, я уничтожил все признаки, что дорога закрыта, кроме большого оранжевого щита. Проезд закрыт, пользуйтесь объездом. Машина приближалась. Мне вдруг подумалось, что если Долун решил выехать пораньше, то всё, что я сделал, пойдёт на смарку. А столоб, сидящий за рулём, просто свернёт в объезд а я останусь сходить с ума в пустыне. Это был «Шевроле». Сердце немного успокоилось. Я судорожно выдохнул воздух. «Хватит, не надо себя накручивать». Доехав до места, с которого я оценивал маскировку ямы, Я остановил машину и достал домкрат из груды всякой всячины, валявшейся в кузове. С трудом превозмогая пронзительную боль в спине, я поднял заднюю часть микроавтобуса, открутил болты, крепившие колесо, снял его. Они увидят, что кто-то сломался, когда, если. Будут проезжать. И закинул внутрь. Раздался звон битого стекла. Мои запоздалые опасения повредить камеру придётся проверять позже. Запаски у меня не было. Я вернулся к кабине, достал бинокль и направился к развилке. Прошёл развилку, с трудом забрался на вершину следующего подъёма, шаркая и спотыкаясь, как древний старик. Поднявшись туда, я направил бинокль на восток. С этого места были видны примерно три мили дороги, плюс ещё некоторые отрезки на две мили восточнее. На шоссе, и сейчас находилось шесть машин, растянутых, как бусины на длинной нитке. Первый, на расстоянии меньше мили, ехала какая-то иномарка, Датсун или Субару. За ней шёл пикап, за пикапом что-то похожее на Мустан. Остальные обозначились лишь блеском хрома и стекла под солнцем пустыни. Когда приблизилась первая машина, всё-таки Субару, я выставил руку, подняв большой палец. Разумеется, я и не предполагал, что меня в таком виде кто-нибудь подвезёт, потому не был разочарован, когда женщина за рулём, дамочка с дорогущей прической, испуганно взглянув на меня, вся напряглась и проехала вниз по склону, в объезд. «Помойся сначала, приятель!» проорал мне водитель пикапа полминуты спустя. «Мустанг» оказался на самом деле эскортом. За ним проследовал Плимут, потом Виннибагу, которым, судя по звукам, целая армия весноватых детей затеяла драку подушками. Машины Долана я не видел. Я посмотрел на часы, 11.25 утра. Если он вообще покажется, то это будет уже очень скоро. Его выход. Стрелки часов медленно дотащились до 11.40, но Долана по-прежнему не было. Только Форд, последней модели и Катафалк, мрачный, как грозовая туча. Он не приедет. Поехал по федеральной автостраде. Или полетел. Приедет. Нет, не обманывай себя. Ты ведь боялся, что он почует опасность. И так и случилось. Он сменил маршрут. Очередной отблеск хрома на горизонте. Большая машина. Достаточно большая для Кадиллака. Я упал на живот, упер локти в дорожный гравий и прижал бинокль к глазам. Машина исчезла за горбом дороги. Опять показалось. Скрылась за поворотом. И показалась вновь. Да, это был Кадиллак. Но не серый. Машина была тёмно-салатовой. Затем последовали 30 самых ужасных и томительных секунд в моей жизни. 30 секунд, которые длились, казалось, все 30 лет. Где-то в глубине души я уже поверил, что Долан поменял свой старый кадиллак на новый. Он и раньше менял машины, и хотя раньше среди его кадиллаков никогда не бывало зелёных, ничто не мешало ему в этот раз взять зелёную. Но мой внутренний голос приводил аргументы. Кадиллаков на шоссе и дорогах, соединяющих Вегас и Лос-Анджелес, прыг-пруди. И вероятность того, что этот зелёный кадди окажется именно тем долановским кадиллаком, один к ста. Пот заливал мне глаза. Всё расплывалось, и я убрал бинокль. В решении этой проблемы он всё равно мне не поможет. Когда я смогу разглядеть пассажиров, будет уже поздно. Времени нет. Давай, бегом к знаку, накрывай его, пока есть возможность. Он же уйдёт. А знаешь, что произойдёт, если сейчас закрыть предупреждение об объезде? В твою ловушку попадутся двое богатых старичков, которые едут в Лос-Анджелес повидаться с детьми и свозить внуков в Диснейленд. Давай же, скорее! Это он! Это твой единственный шанс! Правильно, единственный шанс. Поэтому не проворонь его, загнав в ловушку этих людей. Это Долан. Это не Долан! Перестаньте! взвыл я, хватаясь за голову. «Перестаньте, перестаньте, ради бога!» Приближавшуюся машину уже было слышно. «Долан, старики, женщина, тигр, долан, старик «Элизабет, помоги мне!» — взмолился я. «Дорогой, этот человек никогда в жизни не покупал зелёный кадиллак и никогда не купит. Разумеется, это не он!» Головная боль мгновенно отступила. Я сумел подняться на ноги и поднять руку. В машине сидели не старики... Туда набилась целая компания, что-то очень похожее на 12 вегаских харисток под командованием какого-то папика, одетого в самую большую ковбойскую шляпу, которую я видел в жизни, и самые тёмные солнцезащитные очки. Перед тем, как Кадиллак вильнул в объезд, одна из харисток продемонстрировала мне из окна свою голую попку. Чувствуя себя выжатым как лимон и полностью опустошённым, Я снова поднёс бинокль к глазам и увидел его. На этот раз никаких сомнений. Именно тот, Кадиллак, выехал из-за поворота на участок дороги, который полностью просматривался с моего холма. Серый, как небо над головой, он с удивительной чёткостью выделялся на фоне тускло-коричневых холмов на востоке. Это был он, Долланд. Мои долгие терзания, сомнения и нерешительность сразу же показались мне глупыми и рассеялись без следа. Это был Долан, и мне даже не нужно было присматриваться к его серому кадилаку для того, чтобы это понять. Не знаю, мог ли он меня чувствовать, но я его чувствовал, нутром чуял, как говорится. Долан приближался. Это придало мне сил, и я побежал. Вернувшись к большому знаку «Объезд», я скинул его в кювет надписью «Вниз», укрыл куском холста песочного цвета и закидал песком опустевшие стойки. Общее впечатление от этих процедур не дотягивало до мастерской имитации полосы шоссе, но было вполне удовлетворительным. Теперь надо было бежать ко второму возвышению дороги, где остался фургончик, представлявший теперь такую картину. Машина, временно оставленная хозяином, который пошёл бродить в поисках новой шины. Запрыгнув в кабину, я растянулся на сиденьях с колотящимся сердцем, которое, казалось, билось даже в голове. Время снова как будто растянулось. Я лежал в кабине и боялся выглянуть. Я ждал, что сейчас уже услышу гул мотора, а он всё не появлялся, и не появлялся, и не появлялся. Они свернули. «В последний момент он всё равно почуял тебя». Или что-то выглядело не так, не понравилось ему или кому-то из его горил, и они свернули. Я лежал на сиденье. Боль в спине пульсировала долгими, медленными волнами. Я лежал, крепко зажмурив глаза, как будто это могло обострить слух. Что это? Мотор? Нет. Только ветер, окрепший достаточно, чтобы метнуть очередную порцию песка в закрытую дверь фургончика. Нет, не едут. Свернули в объезд. Или назад повернули. Только ветер. Свернули. Или нас Нет. Не только ветер. Звук мотора. Он становился всё громче и громче, и через несколько секунд автомобиль, один-единственный, пролетел мимо. Я сел и вцепился в руль. Просто мне надо было во что-то вцепиться. и уставился на дорогу, прикусив язык и выпучив глаза. Серый кадиллак проплыл вниз по склону к длинной равнине, на скорости около 50 миль. Или чуть больше. Но так и не нажал на тормоз. Даже в самом конце. Ни тени сомнения. Они так ничего и не увидели. Вот как это выглядело со стороны. Внезапно Кадиллак как будто поехал внутрь дороги, а не по ней. Эта иллюзия была настолько настойчивой и реальной, что в какой-то момент у меня самого закружилась голова, несмотря на то, что я же её и создал. Кадиллак Долана погрузился в шоссе номер 71, Сначала под диски колёс. Потом шоссе дошло до дверей. Меня посетила совсем уже дикая мысль. Если бы General Мотор сделала шикарные подводные лодки, то именно так выглядело бы их погружение. Я слышал тонкий хруст деревянных распорок, ломающихся под тяжестью машины. Я слышал треск рвущегося холста. Длилось всё это секунды три, не больше. Но эти секунды я буду помнить всю жизнь. От Кадилака осталась лишь крыша и верхние 2-3 дюйма тонированного стекла. А потом раздался сильный глухой удар. За ним последовал звон стекла и скрежет металла. В воздухе расплыл большой клуб пыли, тут же унесённый порывом ветра. Я едва не сорвался, чтобы бежать туда прямо сейчас, бросив всё. Но сначала надо было вернуть знаки на место. Мне не хотелось, чтобы нас беспокоили. Я вылез из кабины, обошёл фургончик и вытащил из кузова колесо. Поставив его на место, я затянул болты руками. Пока что этого достаточно. Сейчас мне надо только доехать до развилки у шоссе номер 71. Сняв машину с домкрата, я подбежал к кабине и остановился, прислушавшись. Выл ветер. Из длинной прямоугольной ямы в дороге доносились чьи-то крики или вопли. Улыбаясь, я сел за руль. Я вернулся к развилке. Руки не слушались, машину швырял из стороны в сторону. Остановившись, я выкинул из кузова дорожные конусы и принялся расставлять их на место. Я всё время прислушивался, не едет ли кто, но ветер так разошёлся, что это было бесполезно. Когда я услышу приближающуюся машину, она меня уже переедет. Затем я бросился к кювету, споткнулся, шлёпнулся на пятую точку и съехал вниз». Сдёрнув холст, прикрывавший знак объезда, я вытащил его наверх и установил на место. Прикрутить стрелку обратно я даже и не пытался, просто захлопнул дверцу и влез в кабину. Я заехал обратно за возвышение так, чтобы меня не было видно с дороги, остановился и затянул болты на колесе. На этот раз я закрепил их уже ключом, время было. Крики, доносившиеся из ямы, превратились в истерические вопли. Я их различал даже сквозь забывание ветра. Я неторопливо крепил колесо. Я не боялся, что кто-то вылезет из машины и набросится на меня или убежит в пустыню. Это было невозможно. Ловушка сработала превосходно. Кадиллак ровно стоял на колёсах в дальнем конце ямы с просветом менее четырёх дюймов с каждой стороны. Те трое внутри смогут разве что приоткрыть двери, но не смогут высунуть даже ногу. Они не смогут открыть окна, потому что у них стоят электрические стеклоподъёмники, а от батареи осталось самое большее месиво из пластмассы, металла и кислоты, затерянные где-то во шмётках двигателя. Водитель и вооружённый охранник на переднем сиденье могли вообще разбиться, но меня это не беспокоило. Я знал, что кое-кто всё ещё жив. Долан всегда ездил на заднем сиденье и пристёгивался, как и подобает, добропорядочным гражданам. Тщательно затянув болты, я подъехал к широкому концу ловушки и вылез из машины. Большинство распорок было вырвано с корнем. От некоторых остались только расщеплённые кончики, торчащие из асфальта. Холщовая дорога валялась на дне ямы, скомканная, смятая и разодранная. Она была похожа на сброшенную змеиную кожу. Я спустился вниз. Вот он, кадиллак Долан. Передок машины был полностью разбит, размжжён. Капот сложился и перекосился, как мехи аккордеона или зазубренная лопасть винта. Двигательный отсек представлял собой фарш из металла, резины и шлангов, засыпанной грудой песка и земли, обвалившейся от удара. Там что-то шипело. Я даже слышал, как где-то в чреве машины капают и сочатся разнообразные жидкости. Воздух пронизывал холодный спиртовой аромат антифриза. За лобовое стекло я не особенно волновался. Конечно, была определенная вероятность, что от удара его выбьет так что у долона будет возможность выползти нарушу. Но, как я уже говорил, все машины долона строились в соответствии с требованиями, которые предъявляют к своим авто диктаторы банановых республик и лидеры военных хунт. Стекло должно было выдержать, и оно оправдало мои надежды». Заднее стекло было ещё крепче из-за меньшей площади. Сломать его дол он не смог бы при всём желании. За то время, которое я ему дам, а стрелять он не осмелится. Стрельбу с близкого расстояния в пуле непробиваемое стекло, наверное, следует отнести к одной из форм русской рулетки. Пуля оставит маленькую отметину на стекле, а потом рикошетом ударит обратно в машину. Будь у него достаточно времени, он бы выбрался из машины. Но я был рядом, и вовсе не для того, чтобы его отпустить. Я бросил на крышу машины горсть земли. Ответ последовал незамедлительно. «Пожалуйста, помогите, мы не можем выбраться!» Голос Долана. «Без боли, да спокойный». Но я почувствовал страх, притаившийся на самом дне, полузадушенной силой воли. Мне даже стало его жалко, настолько, насколько это вообще возможно в моей ситуации». Я представил себе Доллана сидящего в сложившемся Кадиллаке. Один из его людей ранен, возможно, придавлен двигателем. Другой либо мёртв, либо без сознания. Подумав об этом, я испытал странное ощущение, которое можно назвать симпатической клаустрофобией. Нажимаешь на кнопку стеклоподъёмников ничего. Дёргаешь двери и видишь, что они упираются в преграду, и нет никакой, никакой возможности выбраться наружу. Тут я осадил своё воображение. Долан сам купил себе эту радость, правильно? Да. Он сам купил этот билет и оплатил его полную стоимость. До самого конца. Кто там? Я. Но это не помощь, которой ты ждёшь, Долан. Я бросил новую порцию камней на крышу Кадиллака. Охранник, который было притих, снова принялся вопить. «Ноги! Джим, мои ноги!» Голос Долана сразу изменился. Тот снаружи знал его имя. Это значило, что ситуация чертовски опасная. «Джимми! Чёрт! Я вижу собственные кости! Мои ноги!» «Заткнись!» — холодно сказал долон. Жутко было слышать их голоса, доносящиеся изнутри машины. Я вполне мог бы спуститься на багажник Кадиллака и заглянуть в заднее окно. Но я бы мало что увидел, даже прижав лицо к стеклу. Стекло было тонированным и поляризованным, как я уже говорил. В любом случае, я не хотел его видеть, и я знал, как он выглядит. Зачем мне им любоваться? Ещё раз посмотреть на его роликс и дорогущие джинсы? «Кто ты, приятель?» — спросил он. «Я никто. Просто никто, у которого были причины устроить так, чтобы ты оказался там, где ты есть», — ответил я. И вдруг, спугающий, Завораживающий внезапностью долон спросил, «Ты Робинсон?» Меня как будто саданули поддых. Как быстро он вывел правильное заключения, просеяв все полузабытые имена и лица и точно выловив нужное. «Он животное», — подумал я, — «с животными же инстинктами». Я не знал и половины правды об этом человеке. И хорошо, что не знал, потому что, будь всё по-другому, у меня никогда не хватило бы дерзости для осуществления задуманного. Я сказал, «Моё имя не имеет значения, но ведь ты понимаешь, что сейчас будет». Охранник со сломанными ногами завопил с новой силой. Булькающие, хлюпающие звуки, как будто его лёгкие были полны воды. «Вытащи меня отсюда, Джейми! Вы, вы, о, ради бога, ноги сломаны!» «Заткнись», — повторил Долан, а потом обращаясь ко мне, «Я тебя плохо слышу!» «Этот идиот так орёт!» Я опустился на четвереньки. «Я спросил, понимаешь ли ты, что...» Тут у меня в голове пронеслась картинка. Волк, одетый бабушкой, говорит красной шапочке. «Подойди ближе, дорогая. Я плохо слышу». Я пригнулся как раз вовремя. Прозвучали четыре выстрела. Даже для меня они были очень громкими. В машине, скорее всего, они были просто оглушительными. На крыше «Кадиллака» открылись четыре чёрных отверстия. И что-то рассекло воздух в дюйме от моего лба. «Я достал тебя, ублюдок!» — спросил Долан. «Нет». Бупли охранника перешли в маловразумительное нытьё. Он сидел спереди. Я видел его руки, бледные, как руки утопленника, слабо шлёпавшие по лобовому стеклу и распростёртое тело рядом с ним. Джимми должен был его вытащить, ведь он истекал кровью. Боль была страшной, ужасной, невыносимой. Да ради бога! Он раскаивался во всех своих грехах, но это ужаснее. И ещё пара громких хлопков. Человек на переднем сиденье замолк. Его руки уже больше не шлёпали по лобовому стеклу. «Вот!» — почти спокойно произнёс долом. «Теперь он не будет нам мешать, и мы можем нормально поговорить». Я молчал. Внезапно навалилась растерянность и чувство нереальности происходящего. Только что он убил человека. Убил. Ко мне снова вернулось стойкое ощущение, что, несмотря на все предосторожности, я всё-таки недооценил его, и мне повезло, что я вообще ещё жив. «Хочу сделать тебе предложение», — сказал Долан. Я по-прежнему молчал. «Дружище!» И молчал. «Эй, ты...» Его голос слегка дрожал. «Если ты всё ещё там, отзовись! Я тебя не укушу! Тем более отсюда!» «Я здесь». «Интересно, вот ты сейчас выстрелил шесть раз?» «Я вот что подумал. Может, тебе стоило бы оставить один патрон себе? Хотя я не знаю. Может быть, у тебя восьмизарядная пушка или есть запасной магазин?» Тут пришла его очередь молчать. Но потом он снова заговорил. Что ты намерен делать?» Я хмыкнул. «По-моему, ты уже догадался. Больше полутора суток я только и делал, что копал. Самую длинную могилу в мире. И теперь я собираюсь похоронить тебя в твоём грёбаном Кадиллаке». Ему всё ещё удавалось держать под контролем свой страх. Его голос почти не дрожал. А мне хотелось сломать этот контроль. «Не хочешь вначале выслушать мои предложения?» «Я их выслушаю. Через пару секунд. «Сначала мне нужно кое-что принести». Я сходил к Форду и вытащил из кузова лопату. Когда я вернулся, долон всё повторял. «Робинсон! Робинсон!» Как человек, надрывно кричащий в трубку замолченного телефона. «Да здесь я, здесь!» «Говори, я слушаю. Когда ты закончишь, я, может быть, выдвину контрпредложение». Начав говорить, он оживился. Если я завёл речь о контрпредложениях, стало быть, я готов на сделку. И если я готов на сделку, то он уже на полпути к спасению. Я дам тебе миллион долларов, если ты меня выпустишь. Но что так же немаловажно? Я зачерпнул полную лопату песка и грунта и швырнул его на багажник Кадиллака. Мелкие камешки застучали по заднему стеклу. Песок начал просачиваться в багажник. «Что ты делаешь?» Его голос дышал тревогой. «Лентяй, чёрт помощник», — отозвался я. «Мне же надо чем-то заняться, пока я тебя слушаю». Я швырнул на машину вторую порцию земли. Теперь долон заговорил быстрее, словно боясь не успеть досказать всё, что имел сказать. «Так вот, миллион долларов и мои личные гарантии, что никто тебя не тронет! Ни я, ни мои люди, ни ещё чьи-то люди!» Руки у меня совсем не болели. Восхитительное чувство. Я размеренно работал лопатой, и минут через пять задняя часть машины была уже не видна под слоем земли. Закапывать. Даже руками было не в пример легче, чем рыть. Я остановился, облокотившись на лопату. «Продолжай». «Слушай, это же бред какой-то!» — сказал он, и теперь я расслышал яркие проблески паники в его тусклом голосе. «Ну сам подумай, это же просто безумие!» «Тут ты прав», — согласился я, и подбросил ещё земли в его могилу. Я и не думал, что он столько продержится, но он держался. Говорил, убеждал, увещевал, погружаясь всё глубже и глубже под слой песка и земли, которые постепенно закрыли всё заднее стекло. Он говорил, повторяясь и путаясь, и уже начиная заикаться. Один раз пассажирская дверца открылась, Насколько ей позволяли открыться габариты ямы и ударились о стену. Я увидел руку с чёрными волосами на костяшках и большим рубиновым кольцом на среднем пальце. Я тут же послал в открывшуюся щель четыре полные лопаты рыхлой земли. Он чертыхнулся и захлопнул тверцу. Вскоре после этого он сломался. Скорее всего, на него подействовал звук осыпающейся земли. Я даже уверен, что так и было. Этот звук внутри кадиллака должен был звучать очень громко стучащие по крыше и по стёклам камешки целые потоки земли. Наверное, до него наконец дошло, что он сидит в роскошном восьмицилиндровом гробу с инжекторным двигателем. «Выпусти меня!» — схлипнул он. «Пожалуйста! Я больше не выдержу! Выпусти! Выпусти меня!» «Ты готов выслушать контрпредложение?» — спросил Е. «Да! Да! Боже мой, да!» «Кричи! Вот моё контрпредложение!» «Вот чего я хочу. Кричи для меня. Если будешь кричать с чувством и громко, я тебя выпущу». Он пронзительно завопил. «О, хорошо!» — похвалил его я. И похвала, должен заметить, была заслуженной, но пока недостаточно хорошо. Он опять заорал, ещё громче. Я даже поразился, как можно издавать звуки такой силы и не разорвать себе глотку. «Очень неплохо!» Я заработал лопатой с удвоенной силой. Боль в спине не отпускала, но я всё равно улыбался. «Ты сможешь выбраться, Долан?» «Действительно сможешь, если как следует постараешься». 5 миллионов!» Это была его последняя вразумительная фраза. «Нет, не согласен», — ответил я, опираясь на лопату и вытирая пот со лба тыльной стороной грязной ладони. «Земля обсыпала крышу машины уже почти со всех сторон». Это было похоже на завихрение звёздной туманности или на громадную коричневую руку, схватившую Кадиллак Долана. Но если ты сможешь заорать так, чтобы твой крик сравнился по мощности, скажем, с восьмью шашками динамита, подключёнными к ключу зажигания «Шевроле» 68 -го года выпуска, я тебя выпущу, можешь не сомневаться. И он закричал. А я швырнул очередную лопату земли на Кадиллак. Какое-то время он кричал действительно громко. Хотя я решил, что его вопли потянут лишь на две шашки динамита, подключённые к зажиганию «Шевроле» -го года выпуска. Ну, на три, максимум. А к тому моменту, когда я сказал последние «прости» фарам и подфарникам Кадиллака, и остановился передохнуть, глядя на окученное вздутие в яме, он производил только сбивчивые серии хрипов и всхлипов. Я взглянул на часы. Второй час пополудни. Руки опять кровоточили, черенок лопаты стал скользким. Порыв ветра метнул мне в лицо порцию пыли и песка. Я машинально отвернулся и прикрыл глаза. Сильный ветер в пустыне имеет такой специфический, неприятный звук. Длинный, низкий гул, который тянется и тянется на одной ноте. Похоже на вой какого-то идиота-призрака. Я наклонился к яме. «Долан?» Нет ответа. «Кричи, долан!» Молчание. Потом — приступ тяжёлого кашля. Великолепно. Я вернулся к фургонщику, забрался в кабину и прокатился мили полторы назад по ремонтируемому участку. По дороге я настроился на WKXR — вегасскую радиостанцию. Ничего больше приёмника в машине ловить не хотел. Сначала Барри Манилов доверительно сообщил мне, что он пишет песни, которые поёт весь мир. Это утверждение я воспринял с некоторым скептицизмом. Потом пошёл прогноз погоды. Предсказывали сильный ветер. По всем основным дорогам между Лас-Вегасом и Калифорнией были вывешены предупреждения. Предполагались проблемы с видимостью из-за песка и пыли, сказал диск-жокей. Но больше всего следует опасаться порывистого ветра. Это я понял и так. Чувствовалось, как швырял фургончик. «А вот и мой кейс, Джордан». Мысленно я уже называл погрузчик Маин. Я влез в кабину и снова замкнул голубой и жёлтые провода. Погрузчик мягко взревел. На этот раз я не забыл снять его с передачи. «Неплохо, приятель». Так и слышу голос Тинка. «Смышлёный ты парень, быстро учишься». «Да, всё правильно». Я очень многому научился за это время. Где-то минуту я просто сидел, глядел на призрачных змей из песка, расползавшихся по пустыне, слушался в гудении двигателя и размышлял, что сейчас будет делать Долан. В конце концов, это был его шанс с большой буквы. Постараться разбить заднее стекло или переползти на переднее сиденье и высадить лобовое. Я насыпал пару футов песка и туда, и туда, но пока ещё было возможно вылезти, если очень захотеть. Всё зависело от того, сохранил ли Долан рассудок. Этого я не знал и не мог знать, так что, наверное, не стоило и заморачиваться. Мне и без этого было о чём подумать. Я включил скорость и поехал обратно к траншее. Там я остановил погрузчик, выбрался из кабины, подбежал к краю ямы, и с тревогой глянул вниз, опасаясь увидеть широкую нору спереди или сзади кадиллакового кургана. Там, где Долан, пробивший стекло, всё-таки выбрался наружу. Однако моё произведение копательного, или, вернее сказать, закопательного, искусство было нетронутым. «Долан!» — позвал я весело и бодро, как мне показалось. Молчание. «Долан!» — нет ответа. «Он покончил с собой», подумал я, с горьким и нехорошим разочарованием. Покончил с собой или умер от страха. «Долан!» Из-под насыпи послышался хохот. Громкий, безудержный, неподдельный хохот. Я так и обмер. Всё моё тело как будто окаменело. Это был хохот безумца. Его разум всё-таки не выдержал. А он всё смеялся своим сиплым голосом. Потом он кричал. Потом снова смеялся. В итоге он начал кричать и смеяться одновременно. Я тоже смеялся вместе с ним. Или кричал, или что он ещё там делал. А ветер кричал и смеялся над нами обоим. Потом я вернулся к Кейс Джордану. Опустил ковш и приступил к настоящему погребению. Минуты через четыре уже невозможно было различить даже очертания Кадиллака. На месте ловушки могилы была просто яма, наполовину засыпанная песком и землёй. Мне казалось, что я ещё что-то своё ещё, но, наверное, только казалось. Даже если бы Долан кричал, я бы вряд ли расслышал его сквозь вой ветра и шум движка. Я встал на колени, потом вытянулся в полный рост, свесив голову в яму. Глубоко внизу, под всей этой массой песка и земли, Долан продолжал смеяться. Звуки были похожи на надписи в комиксах. Может быть, он выкрикивал какие-то слова. Трудно сказать, но я всё равно улыбнулся и кивнул. "Кричи", прошептал я. "Кричи, если хочешь". Но сквозь толщу песка и земли пробивался лишь едва различимый смех, просачивался наружу, как какие-то ядовитые пары. Внезапно меня сковал тёмный ужас. Я почему-то уверился, что Долан стоит у меня за спиной. Да, Он всё-таки выбрался и теперь подкрался ко мне со спины. И прежде чем я успею повернуться, он столкнёт меня вниз, и... Я развернулся в прыжке, сжимая искалеченные кисти в жалкое подобие кулаков. В лицо ударил заряд песка, подхваченный ветром. Просто песок. И ничего больше. Я вытер лицо своей грязной банданой и вернулся в кабину погрузчика, чтобы закончить работу. Я закончил ещё засветло. Я засыпал всю яму и у меня даже осталось немного лишнего грунта, хоть ветер за это время и унёс немало песка, потому что часть объёма занял кадиллак. Всё прошло очень быстро. На удивление быстро. Я проехался на погрузчике прямо по тому месту, где был похоронен Долан. Мысли путались, неслись, обгоняя друг друга, и в конце концов превратились в один сплошной бред. Я остановил погрузчик на его старом месте — Снял рубашку и вытер все металлические поверхности, пытаясь таким образом уничтожить отпечатки пальцев. Зачем я так напрягался, до сих пор не могу понять. Ведь я оставил свои отпечатки в сотни других мест вокруг. Потом, уже в серо-коричневых сумерках поднявшейся песчаной бури, я вернулся к своему форду. Открыв задние двери фургольщика, я увидел в кузове скорчившегося долана и отскочил назад, вопя благим матом и закрывая лицо рукой. Сердце, казалось, вот-вот взорвётся. Но никто не выскочил из фургона. Только дверца билась и стучала на ветру, как последняя ставня в заброшенном доме с привидениями. Наконец, я вернулся обратно. Сердце бухало и колотилось в груди. Внутри не было ничего, кроме того, что я сам там оставил. Стрелка-указатель с разбитыми лампочками, домкрат, и ящик с инструментами. «Держи себя в руках», — тихо сказал я себе. «Держи себя в руках». Я ждал, что Элизабет заговорит со мной и скажет что-то типа «всё будет в порядке, дорогой», ну, что-нибудь ободряющее, но я слышал только рёв ветра. Я залез в микроавтобус, завёл двигатель и проехал половину пути до ловушки. Дальше я не поехал, просто не смог. Как бы по-дурацки это ни звучало, мне всё сильнее и сильнее казалось, что Долан притаился там, в кузове. Я постоянно ловил себя на том, что поглядываю в зеркало заднего вида, пытаясь выцепить его тень среди других. Ветер усилился. Фургончик буквально раскачивал на рессорах. Пыль, пригнанная из пустыни, проносилась перед фарами, словно дым. В итоге я свернул на обочину, вылез и закрыл все двери. Я знаю, что спать на открытом воздухе в такую погоду решил бы только кретин полоумный. Но я не мог спать внутри. Просто не мог, и всё. В общем... Я забрался под форт со своим спальным мешком. Я заснул уже через пять секунд после того, как застегнул молнию на мешке. Проснулся я от кошмара, которого не смог вспомнить. Помню только, что снились какие-то руки, вцепившиеся мне в горло, и обнаружил, что погребён заживо. Нос был забит песком, уши тоже. Песок был даже в глотке, так что я задыхался. Я закричал, и рванулся вверх, решив поначалу, что сковавший меня спальный мешок — это земля. Я хорошо приложился макушкой к шасси фургончика, и на меня посыпалась ржавчина и грязь. Я выкатился из-под фургона на свет грязно-свинцового рассвета. Едва я встал, спальный мешок вырвало у меня из рук ветром и унесло, как какое-то перекати, поле. И сдав удивлённый вопль, я бросился его догонять и пробежал футов двадцать, прежде чем понял, что мне бы лучше не надо за ним бежать. Видимость не превышала до двадцати ярдов. В некоторых местах я вообще не видел дороги. Я оглянулся на свой фургончик. Он выглядел выленившим, едва различимым, как старая фотография из города-призрака. Покачиваясь, я вернулся к машине, нашёл ключи и влез внутрь. Потом, всё ещё сухо кашляя и плюясь песком, я завёл мотор и медленно поехал обратно. Домой. Мне не пришлось дожидаться прогноза погоды. Ведущий на радио только они и говорил. «Самая сильная, самая страшная песчаная буря в истории Невады. Все дороги перекрыты. Не выходите из дома без абсолютной на необходимости. Но даже если очень приспичит выйти, всё равно оставайтесь дома». Славный день, 4 июля. «Не выходи из машины. Ты что, рехнулся? Ты же ослепнешь от песка?» «Я пойду и на это». Такая великолепная возможность замести все следы. Даже в самых диких мечтах я не смел надеяться, что мне выпадет такой шанс. Но мне повезло. Я собирался воспользоваться предоставившейся возможностью. Я прихватил с собой четыре одеяла. Оторвал от одного из них длинную широкую полосу и обмотал ею голову. Вид у меня был как куз брендившего бедуина. Но меня это не волновало. Я открыл дверцу и вышел в бурю. Всё утро я провёл, перетаскивая асфальтовые чушки из кювета обратно к засыпанной яме и укладывая их там. Я напоминал себе каменщика, который кладёт стену или замуровывает нишу. Таскать и укладывать было не так уж и страшно. Хуже всего было то, что мне приходилось раскапывать большинство асфальтовых кусков, как какому-нибудь археологу-охотнику за древними сокровищами. При этом каждые 20 минут я укрывался от жалящего песка в кабине микроавтобуса, чтобы дать отдохнуть измученным, воспалённым глазам. Я медленно продвигался к западу от того места, которое ещё вчера было, раструбом ловушки, и где-то к четверти второго, начал я в шесть, добрался до конца семнадцатого фута бывшей ямы. Потом ветер начал стихать, и я стал различать в небе над головой разрозненные голубые разрывы. Я подтаскивал и укладывал, подтаскивал и укладывал. Теперь я добрался до места, где, по моим подсчётам, должен был находиться долон. Интересно, он ещё жив или нет? Сколько кубических футов воздуха вмещает в себе Кадиллак? Как скоро это пространство внизу станет непригодным для поддержания человеческой жизни, учитывая, что ни один из попутчиков Долана уже не дышал? Я опустился на голую землю. Ветер практически стёр следы колёс Кейс Джордана, но всё-таки не до конца». Где-то под этими слабыми отметинами был человек с роликсом на руке. «Долан!» — сказал я, шепча прямо в землю. «Я передумал и решил тебя выпустить!» Ничего, ни звука. На этот раз он точно мёртв. Я поднялся и пошёл за очередным куском асфальта. Уложил его на место и уже начал распрямляться, как вдруг. Услышал едва различимый кудахтающий смех, доносящийся из-под земли. Я присел и наклонил голову. «Если бы у меня были волосы, то сейчас они свисали бы на лицо». И просидел в такой позе почти минуту, слушая его смех. Звук был очень слабый, но он всё-таки был. Когда смех прекратился, я принёс следующий асфальтовый квадрат. На нём виднелся кусок жёлтого пунктира дорожной разметки, который выглядел как тире. Я наклонился, держа его в руках. «Ради бога! Робинсон!» — услышал я всхлип. «Ради любви Господней!» «Да», — улыбнулся я, — «ради любви Господней!» Я уложил эту чушку вплотную к предыдущей. Больше я его не слышал. Я вернулся в мотель в Лас-Вегасе в тот же вечер, часов в одиннадцать, и сразу же уснул. Проспав 16 часов кряду, я встал и пошёл на кухню, чтобы сварить себе кофе, и вот там-то меня и скрутило. Я буквально сложился пополам, извиваясь и корчась от боли. Одной рукой я схватился за поясницу, а другую закусил, чтобы не закричать. Через пару минут я сумел кое-как разогнуться и отползти в ванную. Там я попытался встать, но спину снова пронзило болью. Повиснув на раковине, я кое-как дотянулся до аптечки и достал второй пузырёк эмпирина. Я сживал три таблетки и открыл воду, чтобы набрать ванну. Пока она наполнялась... Я лежал на полу, а потом содрал с себя пижаму и схитрился забраться в ванну. Я пролежал там целых пять часов, по большей части в полубессознательном состоянии. Когда я вылез, то уже мог ходить. Худо-бедно, но всё-таки. На следующий день я пошёл к хирургу. Он сказал, что у меня ущемление трёх дисков и серьёзное смещение позвонков в нижней части позвоночника. Спрашивал, не пытался ли я замещать какого-нибудь циркового силача. Я сказал ему, что копался в саду. Он сказал, что мне надо ехать в Канзас-Сити. Я поехал. Меня прооперировали. Когда анестезиолог наложил мне на лицо резиновую маску, я слышал голос Долана. Он хохотал из шипящей тьмы. И я понял, что умру. После операционная палата была выложена водянистой зелёным кафелем. Я... — Я живой! — прохрипел я. Медбрат рассмеялся. «Похоже, живой». Он коснулся моего лба. У лысых вся голова сплошной лоб. От бровей до шеи. «Какой у вас сильный солнечный ожог! Боже мой! Он как, болит? Или вы всё ещё не отошли от наркоза?» «Всё ещё не отошёл», — ответил я. «А под наркозом я разговаривал?» «Да». «Я похолодел до мозга костей». «И что я говорил?» «Вы говорили, здесь темно, выпустите меня!» И он опять засмеялся. «Ага», — сказал я. Его так и не нашли, Долана. Из-за песчаной бури. Да, с бурей мне повезло. Я представляю, как всё это было, хотя вы, наверное, меня поймёте, если я скажу, что не проверял свою догадку. Да и не стремился проверить. «РДП, помните?» На шоссе номер 71 меняли дорожное покрытие. Боря почти погребла под песком тот закрытый участок дороги. Когда дорожники вернулись к работе, им и в голову не пришло расчищать эти новые дюны. Дорога и так закрыта, спешить некуда. Так что рабочие одновременно убрали с полотна и песок, и старый асфальт. И если водитель бульдозера случайно заметил, что засыпанный песком асфальт — участок длиной футов 40 под ножом его агрегата превращается в аккуратные, почти идеальной формы квадраты, он никому об этом не рассказал. Может быть, он был с похмелья, или же предвкушал, как вечером после работы пойдёт гулять со своей цыпочкой. Потом пришли тяжёлые самосвалы, загруженные свежими порциями гравия, а за ними грейдеры и катки. Дальше пришёл черёд больших гудроновых танкеров с рассекателями сзади и запахом горячей смолы от которой плавятся подошвы. Когда свежий асфальт остыл и высок, по дороге прошла разметочная машина, водителю которой часто приходится оглядываться под своим холчевым навесом, чтобы удостовериться, что жёлтый пунктир за его спиной безупречно ровный. Он и знать-то не знал, что проезжает над дымчато-серым кадиллаком с тремя телами внутри. Не знал, что внизу, в темноте, лежит рубиновое кольцо и золотой роликс. И часы, может быть, до сих пор отсчитывают часы, минуты и секунды. Один из этих тяжёлых дорожных агрегатов наверняка раздавил бы обычный кадиллак. Крен, треск и куча людей, разрывающих яму, чтобы выяснить, что или кого они там нашли. Но долановский кадиллак был необычной машиной. Скорее, это был танк на колёсах, так что великая осторожность долана сослужила мне неплохую службу. Если его и найдут, то найдут очень нескоро. Конечно, рано или поздно Кадиллак просядет под тяжестью какого-нибудь гружёного автопоезда, и следующий за ним автомобиль застанет большой длинный провал в западной полосе шоссе, и об этом известят Управление дорожного строительства, и те назначат ещё один РДП. Но если рядом случайно не окажется никого из дорожников, который мог бы определить, что под покрытием дороги находился какой-то полый объект, то они там, скорее всего, решат, что эта топь, как они называют такие проваленные, была вызвана либо вымораживанием, либо обрушившимся соляным куполом, либо подвижками почвы, явлением, достаточно частым в пустыне. Его объявили в розыск. Долана. Кто-то его оплакал. Ведущий колонки в газете «Лас-Вегас Сан» Предположил, что Долан жив и здоров, не играет сейчас где-нибудь в домино или гоняет шары с Джимми Хоффом. Может быть, он был не так уж и далёк от истины. У меня всё в порядке. Спина совсем не болит. Я следую строгим предписаниям врачей и не поднимаю без посторонней помощи тяжести весом свыше 30 фунтов. Тем более, что в этом году к моим услугам полный класс замечательных ребятишек и любая помощь, какая только может понадобиться. Я несколько раз ездил по тому участку дороги на своей новой машине. Однажды я остановился, вышел и, убедившись, что дорога пуста в обоих направлениях, помочился туда, где, по моим подсчётам, было то самое место. Но как я ни старался. Многого я из себя выжить не смог. Хотя мне казалось, что почки полны и вот-вот разорвутся. На обратном пути я постоянно поглядывал в зеркало заднего вида. Меня не покидала забавная мысль, что он сейчас поднимется с заднего сиденья. Долан с кожей, потемневшей до цвета корицы, обтянувший череп, как кожа высохшей мумии и с волосами, полными песка, поднимется и поглядит на меня, сверкая глазами и часами роликс. И это была моя последняя поездка по 71-му. Теперь, когда мне надо съездить на запад, Я пользуюсь федеральной автострадой а элизабет как и долон она умолкла к моему несказанному облегчению